Я монарх. Пролог. В конце это было так. Бессильный смех. Однако я не удивлён. Всё было справедливо. Я знал, что так я и умру. А. Он глубоко вздохнул. Струйки пара из его рта поднимались в небо. Там живых осталось ещё одна сволочь. Пока он смотрел на собственное дыхание, несколько выражеских солдат вышли навстречу. Да просто оставьте меня. У меня и так дыра в животе. Он хотел сказать ему, но просто оставил всё как есть. Он вспомнил ту весну, 20 лет назад. Мне было 18, когда я убежал из города, сказал, что стану великим командиром и буду командовать всем миром. После этого он сражался 20 лет, и наградой стала принадлежность к первому корпусу капеносцев и немного денег на руках. Замечательный генерал. Я тут замёрзну насмерть. Проклятие. Жизнь проплывала перед глазами словно история, запечатлённая на фенокистископе. Что бы случилось, если бы я тренировал эту тактику неожиданного нападения? Нет, если бы я зарегистрировался, когда они вербовали солдат на территории Бейта. Это нет, нет. Что если бы я пошёл на запад той зимой, когда была зачистка монстров? перепутье со множеством выборов. В тот раз он выбрал дорогу без колебаний, но результат не оправдал себя. И поэтому теперь он лежал с дырой в животе и ждал своей смерти. Вскоре он смог увидеть злые гримасы на лицах вражеских солдат, подобравшихся очень близко. Черт! Ругательство сорвалось у него с языка. Удар! Стальной меч пронзил его грудь. Черт! Побери! Побери! Его слабеющий голос протяжно вырвался из горла. Так умер Роан, солдат первого корпуса копьеносцев королевства Ринс. Глава первая. Возвращение. «Ха-ха-ха!» — он зашелся сильным кашлем. «Ха-ха-ха!» — сердце билось, будто он бегал весь день. «Я... умер?» — он странно себя чувствовал. Его чувства были затуманены, как после долгого сна. Голова болела, будто её пытались расколоть надвое. И в этот момент сильный удар сотряс его затылок. Этот новенький придурок сползает. Как ты смеешь спать, когда мы стоим в боевой готовности? Рон схватился за голову и обернулся, глядя на человека с затуманенными глазами. О, так ты теперь ещё на меня пялишься? Перед ним стоял крепкий мужчина с квадратным подбородком. Он не мог толком разглядеть его, потому что у него плыло перед глазами. Однако Роан узнал этого человека. «Мистер Пит?» «Это определенно был Пит. Командир седьмого корпуса Розы, в котором тот был первым двадцать лет назад. Но он же умер при зачистке монстров двадцать лет назад!» Роан нахмурился. «Говорят, что после смерти ты снова встречаешься с умершими». Тогда он поднялся и протянул руку, радуясь, что свидился с ним ещё раз. Давненько не виделись. Рад встрече. А он приветствовал его с улыбкой на лице. Но выражение на лице пита ему не понравилось. Вот ублюдок. Ругательство полетело в него вслед за ударом. Ах, от удара Рон откатился в сторону. Было очень больно. Чёрт. Неужели боль чувствуется даже после смерти? Он подвигал подбородком. В этот раз он увидел правую руку и все тело. Очень хилое тело. К тому же тыльная сторона ладони была мягкой и гладкой. В чем дело? Ты становишься моложе, когда умираешь? Все вокруг вызывало вопросы. В это время кто-то поспешно подошел к нему и прервал его размышления. «Рон, ты спятил? Почему ты вдруг начал так себя вести? Очень хилое тело». в тихий голос, казалось, кто-то ему шептал. Рон медленно обернулся и посмотрел на обладателя этого голоса. Пирс? то вот удивлённо уставился на него. Рон пришёл в ещё большее замешательство, чем после того, как увидел Пита. Почему ты здесь? Да ещё и помолодел к тому же. Пирс не был мёртв. Более того, он и не мог умереть. потому что после того, как он стал герцогом королевства Ринс, он больше не показывался в опасных местах, таких как поля сражений. И всё же больше всего он не мог понять, как ему самому удалось помолодеть. Ему вспомнилась их первая встреча 20 лет назад. Ты спятил. Пирс поспешно дал ему пощёчину. После этого Рон почувствовал, что его сознание прояснилось, будто выветрился тумана из его головы. И притупившиеся чувства стали такими же острыми, как и раньше. И когда это произошло, он смог ясно увидеть происходящее перед собой. Это казармы войск Розы, он был уверен. Уверен в том, что это были именно те казармы, которые использовали войска Розы 20 лет назад. Это место не было похоже ни на рай, ни ад. Более того, ему были знакомы лица людей, сидящих в ряд на полу. Мои товарищи «Из корпуса Розы. Двадцать лет назад...» «Что произошло? Я не умер?» «Запутанная ситуация...» Однако его размышления долго не продлились. «Облюдок!» Потому что Пит подошел и пнул его. «Ух-ух!» Роун прокатился по полу и быстро согнулся. Он инстинктивно прикрыл жизненно важные органы. Но, к счастью, Пит не смог продолжить его избивать, потому что дверь в казарму открылась, И вошёл мужчина средних лет со страшным взглядом. Что вы делаете? резкий голос. Рон узнал владельца этого голоса, даже не посмотрев на него. Командир отделения Тейн. Он замотал головой. Я не умер. Он медленно прикусил изнутри губу. Стало очень больно. Это даже не сон. Тогда остаётся только одно я вернулся в прошлое. В это было трудно поверить, но это было вероятнее всего. Если и не это, то возможно, последние 20 лет его жизни были просто сном. Как бы то ни было, я всё ещё жив. Этого было вполне достаточно. Рон медленно поднялся с земли и возвратился на своё место. Тейн нахмурился, но ничего не сказал. Сейчас у него не было на это времени. Всем приготовиться. Мы пройдём через деревню Эль и скоро будем на равнине Педиана. После его слов лица у всех перекосились. Вот чёрт. Значит, и правда, деревня Эль. Если будем в замке в Арене, я рассчитывал хорошенько расслабиться. А в прошлый раз в баре было круто, да? Ага. Хозяек сразил всех на повал. Они разговаривали между собой, успокаивая взволнованные чувства. Таин хлопнул. Все заткнулись и за работу. — Оливер, позаботься о новичках! — Есть! Оливер, высокий и стройный мужчина, громко кричал, приближаясь к Роуну. — Взять всем шлема и броню! После этих слов все, включая пирса, начали медленно надевать экипировку. Оливер посмотрел на Роуна и прорычал. — Ты, недомерок, ты тоже экипируйся, живо! — Я гляжу, он не успел закончить. Роун, отточенными движениями, надел броню и за мгновение уложил свои вещи. Сой то тот гадёныш. Почему он такой опытный? Оливер на секунду потерял дар речи. Он глядел и не верил, что этот парень укладывает вещи лучше его самого, а я занимался подобными вещами 20 лет. Рон злорадно улыбнулся. Оливер хотел сказать что-то ещё, но не найдя к чему можно придраться, развернулся и разочарованно пошёл дальше. В это время у самого уха послышался голос Пирса. Рон Голос такой слабый, казалось, он говорил шёпотом. Рон набернулся, и Пирс с жалостливым выражением указал на свою сумку с вещами. Ты действительно тот же Пирс, что был 20 лет назад? Тогда он сам был таким. Пирс в то время был застенчивым, и таланта у него не имелось. К тому же он был маленьким и часто просил помощи. Рон подошёл к нему и, уложив все вещи, потряс его за голову. Этому парню суждено переплюнуть главнокомандующего и стать герцогом королевства Ринс. Глядя на него сейчас, в это совершенно не верилось. Ему повезло. Его жизнь стала намного лучше после того, как он подался в ученики Крейлу Бейкера, замечательному копьеносцу. В этот миг глаза Рона округлились. Его пальцы задрожали. Рон, что случилось? Пирс смотрел на него с озабоченным видом, но это была не та ситуация, в которой он мог чем-то помочь. Если я и правда попал в прошлое, тогда мне известно все, что произойдет с этого момента. И хотя он не помнил всех малейших деталей и происшествий, но помнил, какие новости поставили этот мир на уши, особенно те сражения и войны, в которых он участвовал за последние 20 лет, а он помнил их так отчетливо, что мог бы написать по ним отчет. Его сердце забилось быстрее. Я могу им стать. Его глаза загорелись азартом. На этот раз у меня получится. Лицо Рона стало ярко-красным. В этот раз я действительно могу стать великим главнокомандующим, который сможет править всем государством. Его улыбка угасла. Нет. Нет. Его воспоминаний, опыта и информации было достаточно лишь для того, чтобы стать прекрасным генералом. Он с силой сжал кулак. «Я должен стать монархом». В былые времена ему говорили мечтать о большем. Целью его прошлой жизни было стать лучшим командующим, но он стал копьеносцем. Значит, целью этой жизни будет стать монархом. «Если это так, я должен стать хотя бы командующим». К тому же начало этой жизни уже пошло по-другому, потому что с этого момента он знал, что произойдет. Сперва в памяти всплывали воспоминания двадцатилетней давности. Его первая битва, яркое воспоминание, лицо Роана застыло. Черт, он вспомнил, как ужасно и ничтожно было его первое сражение. Двадцать лет прошло, но он прекрасно помнил. В том сражении погибли все новички, кроме меня и Пирса. Не только новенькие, Оливер и командир отделения Тейн тоже отдали Богу души. Недалеко от отеля на нас напали гоблины. Это было в месте, где проходит узкое ущелье. Именно там эти твари скрывались в засаде. Невнимательное передвижение полка Розы стоило жизней многих солдат. Что я могу предпринять? Рассказать командиру правду о том, что гоблины готовят засаду? Подизёт, если он не перережет мне горло. Никто из них не станет слушать слова новобранца без каких-либо доказательств. Нет, начнём с того, что я и встретиться с ним не смогу. Сказать командиру отделения Тейну тоже не лучший выбор, насколько он помнил, Тейн не обладал дружелюбной натурой. То есть я должен просто наблюдать, как мой отряд уничтожит. Он не мог этого допустить. Он не хотел разрушить и эту жизнь. И тут лицо Рона просветлело. А, вот оно что. Уголок его рта медленно приподнялся. Он наблюдал за тем, как Тейн ждал чего-то с нетерпеливым видом. Да, ещё одно. Укладывая вещи, Тейн выкрикнул с таким видом, будто только что вспомнил. Есть здесь кто-нибудь знакомый с районом Эля? Кто жил в этой области или провёл там много времени? Это мой шанс. Рон сделал шаг вперёд и поднял правую руку. Я хорошо знаю этот район. Тэй тэй нахмурился. Тот парень, которого ударил Пит, Пит не был человеком, который распускает руки без причины. Это значило, что с этим парнем, стоявшим перед ним, что-то было не так. Проблемный. Роль проводника очень важна. Если он допустит ошибку, то может подвергнуть опасности весь отряд. Ты действительно хорошо знаешь район Эля? «Да, я могу дойти от крепости Эллина до Эля с закрытыми глазами». «Ха!» Тейн хмуро посмотрел на Рона. Ну, решение принимал адъютант. Он не стал долго размышлять. Он был не с того типа людей, кто так поступает. «Прекрасно! Как тебя зовут?» «Рон, сейчас же собирай свои вещи и иди за мной!» Тейн подошел к заместителю командира отделения Лендеру. «Лендер, если вы уже закончили подготовку, ступайте на плац с парнями». «Есть, понял!» ободряюще улыбнувшись Рону, Лендер кивнул. Тейн ударил себя в грудь и вышел наружу. Рон поспешил за ним. После того, как они вышли из казармы, знакомый запах коснулся его носа. Запах войны. Нет, запах смерти. Железо, костёр, лошади, пот, солдаты и кровь. Запах, в котором смешалось много всего. За 20 лет нескончаемых сражений Он настолько пропитался этим запахом, что уже не мог его переносить. Это был отвратительный запах, однако где-то в глубине души он почувствовал себя спокойнее. Чем больше тебе начинает нравиться этот запах, тем ближе ты к смерти. Рон горько улыбнулся и покачал головой. В это время Тейн, шедший впереди, резко спросил: "Откуда ты?" "Я родом из маленького горного городка. Что на границе горных хребтов Грейна? Горные хребты Грейна суровое место. Тейн говорил и продолжал шагать. Парень из горной деревни Грейна, который хорошо знает окрестности Эля, а он почувствовал, что его обманывают. Неважно, наказание достанется не мне. Тейн хмыкнул и посмотрел вперёд. Мужчина средних лет разглядывал кучу документов. Адьютант Доссен Тейн подошёл к мужчине и поклонился. Долсон был одним из пяти помощников полка Розы, ответственный за координирование. Он уже выбрал нескольких. Тейн посмотрел ему за спину. Он увидел других проводников из других отделений. Их набралось уже более 10. О, Тейн. Долсон широко улыбнулся и поприветствовал его кивком. В нашем отделении тоже есть парень, неплохо знакомый с окрестностями Эля. Ниужере. Долсон перевёл взгляд на Рона. Впервые его вижу. Он новобранец? Да, прибыл вчера. Выдающийся парень. Долсон оглядел Рона с ног до головы и ухмыльнулся. Знаком с районом Эля? Да, ответил Рон без колебаний. В окрестностях Эля я насчитал 20 боёв, в которых принял участие. 20. Поэтому территория вокруг Эля очень ясно стояла у него перед глазами. Тогда я задам тебе простой вопрос. Что производят в Эле? Несложный вопрос. Ечмень, какая самая большая деревня в области? Эль, конечно же, за ним идут деревня Ривенмосс и Фербус, и в каждой из них было сражение. Рон улыбнулся. Досс с удивлённым кивнул. Не думал, что ты знаешь деревню Фербус. Похоже, ты действительно жил там долгое время. Ты идеально подходишь на роль проводника. Рон на самом деле не рассказывал, откуда он пришёл. Потому что это было не самым главным. Я обнаружил прячущихся гоблинов задолго до их нападения. Он посмотрел на проводников, стоявших рядом с ним. Из-за того, что эти парни плохо выполняли свои обязанности, погибло много людей. Конечно, он знал, почему они не обнаружили ловушку. Этот край был безопасной зоной без монстров, поэтому они решили, что гоблины здесь появиться не могут. Но в этот раз я не дам им пройти здесь. Рон прикусил губу. Возьми, и не теряя его, Тейн протянул ему копье. Рон кивнул и крепко ухватился за него. Сильное и тяжёлое чувство. Неудобно. Его ладони были слишком мягкие и гладкие. Его израненная, грубая кожа, которую он получил за 20 лет исчезла. Всё действительно начинается снова. Он горько улыбнулся. Когда разрешите удалиться? Тейн отдал честь и направился на плац. Рон тяжело вздохнул, глядя, как удаляется Тейн. Да не бойся ты, солдат, стоявший рядом, хлопнул его по плечу. Похоже, тот по ошибке подумал, что он боится. Это ещё ничего, вот в прошлом году он начал долго рассказывать свои героические истории. У меня тоже за плечами 20 лет жизни, достойные рассказов. История, которую тот рассказывал, всё никак не заканчивалась. В этот момент Долсон отложил пачку документов в сторону. "Думаю, этого будет достаточно, Мейсон. Раз уж мы нашли самого опытного, уведи остальных проводников. Понял? Предоставьте это мне". Слишком усердный ответ. Такой вид совершенно не вызывает доверия. Поэтому мы и попали в засаду гоблинов. Рон нахмурился. Если полк Розы будет уничтожен, это доставит много неудобств. В его прошлой жизни полк Розы был уничтожен внезапным нападением гоблинов. После этого всех выживших солдат, в том числе и Рона, распределили между другими отделениями. Даже если сложить усилия, награда обязательно достанется другому. Камень, летящий тебе в голову, ценится намного меньше, чем тот, что лежит на земле. Ещё тогда солдаты в этом отряде не обратили на него внимания, и присвоение чужих старань было не таким уж редким явлением. Поэтому даже после того, как он поймает много монстров, получит выговор за то, что ходил в одиночку. Я не могу так прожить эту жизнь. Он сжал древко копья изо всех сил. Послышался громкий голос Мейсона. Так, мы тоже идём на плац. Он вышел на шаг вперёд и повёл за собой остальных. Рон глубоко вздохнул, глядя ему в спину. Это начало, начало новой жизни. Его сердце забилось быстрее. Порыв ветра донёс до него запах поля битвы. Глава вторая. Первое сражение. На просторном тренировочном поле ровно выстроились солдаты. В центре строя он увидел тринадцатое отделение, в котором были Тейн и Пирс. Это беспокойство, даже если это была обычная зачистка от монстров, перед каждым сражением среди солдат гуляло беспокойство. Роуну нравилось это чувство. Оно заставляет ощущать себя живым. Однако кое-кто нарушал это волнение. И вот, в прошлом году, когда я был в провинции Лорона, Мейсон, который рассказывал свои истории без остановки, Даже когда Рон сделал такое лицо, будто не хочет больше его слушать, это не помогло. Тогда я увернулся от копья, которое орк бросил в меня. Группа людей появилась на платформе учебного поля. Я буду <coughs> Мейсон закрыл рот. Думаю, сейчас я смогу уйти. На лице Рона появилась улыбка. Теми, кто поднялись наверх платформы, которая возвышалась на высоту колена над землёй, были командир полка Розы Гейл и его адъютанты. Доссен тоже был среди них. Все быстро и бесшумно сели. Гейл стоял на платформе и смотрел на выстроившихся солдат. Наш полк Розы выйдет из крепости Эллина и пройдёт через деревню Эль, чтобы достигнуть равнины Педиана. Да! закричали в ответ солдаты. На лице Гейла появилась улыбка. Похоже, мы можем назвать себя лучшими из всего седьмого корпуса. Он гордился солдатами полка Розы, которые вместе с ним прошли через многое за последние 5 лет. Он смотрел на них с теплотой, с которой отец смотрит на своего ребёнка. Не умирайте, слова, которые казались брошенными мимоходом, на этом речь командующего закончилась. Точно. Командующий армией Гейл был человеком, ценящим своих солдат. Когда гоблины напали на них, он бросился в атаку, чтобы спасти хотя бы ещё одного человека. Позднее, когда прибыло подкрепление, они нашли тело Гейла, которое было изрублено до неузнаваемости. Такой командир должен прожить долгую жизнь. Глаза Рона остро сверкнули. Гейл и его помощники двигались к полю. Рон и остальные проводники последовали за Мейсоном и встали впереди. Топот шаги марширующей армии громко слышались вокруг. Так, на чём я остановился? А, точно, в том сражении я Он начал снова. Мейсон говорил без остановки, позабыв о своей роли. Почему я? Было много других проводников, почему он выбрал меня? Обернувшись, он понял причину. Другие проводники шли в стороне от него. Он знаменитый сукин сын. Они знали, что Мэйсон разговаривает не умолкая. Один лишь новобранец Роун не знал этого и попался в ловушку. Роун, не в силах больше терпеть, осторожно открыл рот. «Мы не должны проверить окрестности на случай, если появятся монстры. После этого я схватил его за запястье, а потом его ноги... А что, монстры?» Мейсон, который уже начал плеваться во время разговора, с насмешкой посмотрел на него. Он похлопал Рона по спине и встряхнул за голову. Слушай, наечок, не стоит так волноваться. Эта территория самая безопасная. Здесь не появляются монстры. Но, Ха, да ты ещё больше трус, чем кажется, качая головой, Мейсон подсокол языком. А он смотрел на него сверху вниз. Однако Рон больше предпочитал этот взгляд. потому что в этот момент он перестал болтать. Тут они увидели вершину горы, которая была перед ними. Ущелье Розы, нет, ущелье Эля. Небольшое ущелье, которое надо было пересечь, чтобы добраться до деревни Эль. Изначально оно называлось ущельем Эля, но после того, как был уничтожен полк Розы, его стали называть ущельем Розы. День, в который они изменили название ущелья, не придёт. Рон сильнее ухватился за копье. Во рту у него пересохло. Шаг. Еще шаг. Проводники были уже возле ущелья. Теперь пора. Рон обратился к Мейсону. «Сэр Мейсон». «Да?» «Ущелье выглядит странно. Может, нам стоит сначала его проверить?» «Ущелье?» «Проверить!» Мейсон нахмурился и посмотрел на ущелье, а затем покачал головой и подцокал языком «Тьфу». Ты правда трус. Это безопасная зона. Монстров здесь не бывает. Но вероятность всё равно может быть. Нет, абсолютно никакой. Это одно из самых безопасных мест в королевстве Ринс. Мейсон был уверен в своих словах. Он думал, что никто не знает область Эля лучше его. Я здесь местный. Он обернулся и посмотрел на других проводников. Эй, этот новичок говорит, что надо проверить ущелье. Что думаете? Большинство лиц скривилось. Что? Проверить? Да что за чушь ты несёшь? Ну ты, правд-новичок. Хе, новичок. Если ничего не знаешь, лучше помалкивай. Критика лилась рекой, однако лицо Рона не дрогнуло и оставалось серьёзным. Как бы там ни было, всё наше войско должно пройти через это узкое ущелье. Если в нём скрываются монстры, мы получим сокрушительный удар. Хе, действительно. В конце Мейсон сорвался на крик. Он наставил на Роуна указательный палец, так близко от лица, что чуть не ткнул его. «Не говори глупостей! Этого никогда не произойдет!» Однако Роун не собирался отступать, потому что ему действительно было известно, что произойдет. «Говорят, сначала ударь по каменному мосту, а потом переходи. Может, там монстры поджидают?» «Стоп!» Мэйсон поднял руку и остановил его. Его лицо было ярко-красным. У Роуна снова пересохло во рту. Причиной, почему Роун мог отвечать им в подобной манере, было то, что он не был его подчиненным. Он бы никогда не поступил так с Тейном или с Питом. Мэйсон посмотрел на него так, словно хотел сожрать, а затем раздраженно сказал. «Если ты так хочешь проверить, иди один». «Я могу». Выход из строя был тяжким нарушением. Мэйсон кивнул. «Иди. Думаю, в бесполезных делах нет ничего плохого», — сказал он с издевкой. Несмотря на это, лицо Рона просветлело. "Тогда я пойду", он кивнул и побежал. Он бежал так, что не было видно ног. Рон выбежал из строя и побежал через вершину ущелья. Гейл, который вёл головной отряд, заметил его. "Кто этот солдат, который бросил строй и бежит к ущелью?" Долсон посмотрел и нахмурился. "Похоже, один из проводников. Пойду проверю". "Угу", Гейл кивнул с тревожным видом. Самовольные действия одного солдата могли поставить под угрозу весь отряд. Доссон посмотрел на Гейла и схватил вожжи. Лошадь пошла быстрее. Мэйсон! Доссон нашел Мэйсона. Мэйсон, который смотрел на Роана, бегущего к ущелью, наклонил голову. Да, помощник Доссон. Кто этот ублюдок? Почему он покидает строй, когда ему вздумается? Резкие слова. Мэйсон горько улыбнулся и почесал затылок. «Кажется, этот парень сказал, что в этом ущелье монстры могут устроить засаду, поэтому ему надо проверить». «В ущелье? Этот ублюдок не знает, что это безопасная зона?» «Знает, но он все равно сказал, что, может быть...» Мэйсон покачал головой. Доссон смотрел в спину убегающему Роуну. «Черт, в любом случае его заметил командующий Гейл». Может, потом у вас с этим парнем будут проблемы». «Эй, это не честно. Он продолжал упрямо настаивать. Заткнись. Ты ответственный. Тебя накажут, потому что ты не смотрел за своими людьми». Договорив, Доссен обернул голову. Послышалось ржание. Он услышал звуки, которые издают лошади, и подумал, что выглядят нелепо. Мэйсон мрачно следил за удаляющимся Доссеном. «Черт, все из-за этого придурка-новобранца!» Он плюнул и посмотрел на ущелье Эля. И куда этот идиот направляется? А он подумал, что теперь придётся ударить его ногой в пах. Рон, не подозревавший, что Мейсон так думает, приближался к входу. Что-то не так. Обострённые чувства, выработанные за последние 20 лет, подсказывали, что здесь опасно. Опасность. Воздух вокруг ущелья словно был пропитан смертельной угрозой. Рон сглотнул и ухватился за копьё. Единственное, что я должен сделать, это сыграть свою роль. Ему не надо было идти глубже и подвергать себя опасности. Он должен выждать немного времени, как будто он исследовал ущелье, вернуться назад и поднять шум. Если я скажу, что в ущелье скрываются гоблины, всё будет кончено. Рон улыбнулся. Он опёрся о ствол большого дерева. На небе не было ни единого облачка. Точно, погода была именно такой. Он вспомнил тот день, когда их атаковали гоблины. Небо тогда было ярко-голубым, будто мы отправились в по слова застряли у него в горле. Вдруг он ясно ощутил чьё-то присутствие. Волосы на теле встали дыбом, по спине покатился холодный пот. Здесь есть кто-то. До этого в лесу никого не было. Однако он чувствовал пугающее присутствие, шум, который на этот раз он расслышал. «Чви-и!» Лицо Роана застыло. «Гоблин!» Это определенно был вопль гоблина. «Чви-и!» Звук приближался. Роан сглотнул. У него дернулся кадык. «Двое?» «Нет, трое!» Роан пригнулся к земле, все еще опираясь на дерево. Ветер колыхал листья на ветках. «Чви-и!» «Чви-и!» Крики гоблинов становились все ближе. «Чви-и!» Незаметно. Роан медленно достал из ножен короткий меч. Старый, затупившийся короткий меч. Но его было достаточно, чтобы завершить свою роль. «Чви!» Звуки слышались уже совсем близко. «Сейчас». Роан быстро развернулся и увидел гоблина прямо перед собой. «Чви!» Гоблин замер в замешательстве, заметив внезапно появившегося Роана. Роан не упустил своей возможности и ударил его. «Чви!» Короткий меч вонзился в грудь. Чи! Гоблин упал на землю. Чи! Чи! Гоблины, стоящие позади, пришли в гнев из-за смерти своего товарища. Монстры бросились к нему. Рон вытащил меч из груди убитого гоблина и бросил его. Бегущие гоблины не смогли увернуться и покатились по земле. Идеальный шанс. Рон быстро бросился вперёд и начал колотить их копьём. Копьё протыкало головы одно за другим. В мгновение он уничтожил трёх гоблинов, но лицо Рона оставалось мрачным. Катастрофа. Его ладонь сильно болела. Всего после пары движений копьём такое чувство, что с руки сейчас сойдёт кожа. И к тому же у него не было силы. Я действительно превратился в абсолютного новичка. Рон горько улыбнулся и подобрал леща гоблинов. Извините, но мне придётся забрать ваши головы, подумал он, взмахнув мечом. Головы гоблинов покатились по земле. Роун связал грязные и жесткие волосы гоблинов и взялся за них. Зеленая кровь стекала с отрубленных голов. Вдруг листья горных деревьев неистово затряслись. Ветер был такой же, как и раньше. Это они. Если это был не ветер, то оставалось только одно. Остальные гоблины отправились на поиски своих товарищей. Роун помчался к выходу из ущелья. «Чви! Чви!» Позади слышался разгневанный вой гоблинов. Тем не менее, они не могли его догнать. Он уже выбежал из ущелья и был на равнине. Он видел полк розы вдалеке. Роун потряс тем, что было у него в руке. «Это гоблины! Гоблины ждут в засаде!» Он громко кричал, но никто его не слышал. Он был слишком далеко. Мэйсон, ожидавший возвращения Роуна, нахмурился. «Чви! Чви!» Увидев, как он выбегает из ущелья, что делает этот идиот? Похоже, он кричал что-то, но Мейсон не мог расслышать. И что это он держит в руке? Что-то похожее на рбус, а он, похоже, собирал фрукты в лесу, насмешливо сказал один из проводников, стоявших рядом. Мейсон посмотрел на него как на идиота. Когда Роун подбежал ближе, лицо Мейсона окаменело. потому что его крики теперь слышались яснее. Это гоблины! Гоблины! Только сейчас он понял, что Рон держал не арбаус, а голову гоблина. Мейсон посмотрел на других проводников, которые стояли со шеломлёнными выражениями на лицах. Это действительно гоблин? Мейсон был удивлён намного больше остальных. В окрестностях Хеля появились монстры? Раньше такого никогда не происходило. Резко открыв глаза, он потряс головой. Сейчас было не время так себя вести. Он побежал к отделению, шедшему позади. "Габлины!" кричал он изо всех сил. В это время Гейл, который выслушивал Доссина, крикнул с радостью на лице: "Что? Это правда?" "Да, смотрите туда!" Мейсон указал пальцем на ущелье. Все перевели взгляд. Рон бежал со всех ног. Послышался его отдалённый крик. Гоблины! Гоблины ждут в засаде! Глаза Гейла сверкнули, а вещь у него в руках голова гоблина. Его рука взметнулась в воздух. Отделение, занять позицию! Боевое построение! Тут же все адъютанты закричали в полный голос: "Отделения, занять позиции! Боевое построение! Боевое построение!" Помощники кричали, расходясь, каждый шёл к своему отделению. Гейл стоял посреди возникшего шума и спокойно смотрел на ущелье. Долсон. Да, Долсон, стоявший неподалёку, подошёл ближе. Гейл указал на Рона. Приведи этого солдата. Я должен услышать, что он расскажет. "Есть", ответил Долсон, выразительно посмотрел на Мейсона. "Да, я приведу его", нервно сказал Мейсон. "Чёрт, я что, один получу наказание?" Беспокойство показалось у него на лице. Он смеялся над парнем, который сказал, что идет проверить ущелье. Он был абсолютно уверен, что там не будет ни одного монстра. Гоблин. Но человек, которого он высмеивал, появился с головой гоблина. Мэйсон прикусил губу. «Я должен уговорить его, чтобы он не сказал лишнего». Он побежал к Роуну как можно быстрее. Вдох. Выдох. Выдох. Вдох. Рон умирал от усталости. Он бежал изо всех сил, потому что боялся, что войска Розы войдут в ущелье. Казалось, что его лёгкие сейчас разорвутся. Он хотел отдохнуть немного после того, как сообщит, что гоблины ждут в засаде, но, похоже, у него не будет на это времени. "Командующий Гейл ищет тебя", Мейсон схватил его за запястье. Рон даже не мог вздохнуть толком. Он просто позволил тащить себя к Гейлу. Тут Мэйсон начал тихо ему шептать. — Забудь все, что я тогда сказал тебе, понял? На самом деле, я тоже думал, что там наверняка может быть засада, поэтому я взял на себя ответственность и отправил тебя в ущелье. — А? Верно? Верно? У Рона не было сил даже, чтобы ответить ему. Увидев, что Рон не реагирует, Мэйсон начал волноваться. — Ты меня слушаешь, а? Отвечай! — Да понял я, понял. Рон шумно выдохнул и кивнул. Только после этого рот Мейсона закрылся. Они вдвоём двигались быстро и скоро уже стояли перед Гейлом. "О, подойдите сюда". Долсон выглядел серьёзнее обычного. Рон, не обращая на него внимания, поклонился Гейлу. "Что было в ущелье?" Он сразу перешёл к главному вопросу. "Армия гоблинов, количество, по крайней мере, «Тысяча с той стороны горы, которую я обыскал, и обычно, когда устраивают засаду, еще одна группа находится с другой стороны горы, поэтому, думаю, их будет не менее двух тысяч». «Ха!» Доссон нахмурился. «Количество солдат в войске Розы было всего восемь сотен человек. Это менее половины армии гоблинов». «Ты уверен?» «Да», — ответил Роун незамедлительно». Поскольку он уже прошёл через это в прошлой жизни, не могло быть ни малейшей ошибки. Ах, какое огорчение, Гейл потряс головой. Противник превосходил количеством, но место, где они скрывались, тоже было проблемой. Армия гоблинов уже заняла обе стороны гор. Они находились у их подножия. Это была очень уязвимая позиция для атаки. Тут вмешался Досан. Может, будет лучше обойти ущелье и направиться прямо на равнину Педиана. Мы опоздаем на 2 дня, но сможем избежать ненужной схватки. В любом случае целью войска Розы было объединиться с другими отделениями на равнине Педиана, чтобы вместе начать зачистку монстров. Не было никакой необходимости сталкиваться с ними. Рон, удивлённо слушавший разговор, выкрикнул: "Вы не можете этого сделать!" Он вспомнил Печальное и жестокое прошлое. Проклятие. Рон выкрикнул слишком поспешно, но закрыл рот, поняв, что чувства овладели им. Лицо Доссона не выражало ничего хорошего. Новобранец осмелился оспорить идею, которую предложил адъютант. Возможно, если бы Доссон обладал более резким характером, кулак уже летел бы Рону в лицо. Однако он не мог всё так оставить. Если мы просто оставим армию гоблинов Они устроят бойню в близлежащих деревнях. В его прошлой жизни, после того, как гоблины расправились с полком Розы, они выбрались из ущелья и уничтожили много сельских жителей. Битва будет тяжёлой, но мы должны уничтожить армию гоблинов. Рон прикусил губу. В это время Долсен кашлянул с недовольным выражением. Что может знать новобранец? Он цокнул языком, однако Рон не собирался сдавать позиции. Он пристально смотрел на Гейла, слегка склонив голову. «Господин командующий, вы не видите сходства со сражением в Кали в мае 176 года, обороны Мендорфа в августе 183-го, романским подавлением в октябре 185-го и битвой в Фиоре в марте 191-го?» «Различные сражения, которые произошли от 30 до десятка лет назад». Гейл нахмурился. «Сходство?» В этот момент Мэйсон неловко засмеялся. «Ха-ха! Вот идиот! О чем ты говоришь? Какая еще барона Мэндорфа? Что за романское подавление? Ты где-то услышал это и теперь несешь чепуху!» После его слов Доссон добавил. «Я тоже впервые слышу про эти битвы. Ха! Очень недружелюбные лица!» Он открыл ему глаза, сказал прекратить эту бессмыслицу. С другой стороны, серьезное лицо Рона выглядело внушительно. Это нормально для них не помнить сражений, которые произошли не в нашем королевстве. Раньше это было так и для него. Но 7 лет спустя появился непревзойдённый гений стратег Ян Филиппс. С тех пор наши навыки стратегии и тактики пошли в гору. Генералы и солдаты изучали события больших и малых сражений, оставшихся в истории. Рон тоже некоторое время усердно учился, поэтому он мог вспомнить все названные им битвы. Но к счастью Гейл, в отличие от Мейсона и Доссона, мог понять всё, о чём говорил Рон. Битва в Кали случилась между королевством Ринс и империей Эсте. Оборона Мендерфа была сражением между империей Эсте и королевством Байрон. Романское подавление произошло на территории России, где взбунтовались фермеры, а битва при Феоре была между королевством Ринс и монстрами. Четыре битвы, произошедшие в разные годы, каждая из них имела свои особенности и разных соперников. Между этими сражениями есть что-то общее? Увидев, что Гейл всё ещё не понимает, Рон сказал негромко: "Бойня". И тут глаза Гейла округлились. "Ха", раздался его тихий возглас. Он кивнул с взволнованным выражением на лице. "Точно. Бойня. Это была бойня". Все четыре битвы были разными по времени, особенностям и противникам, но победившая сторона устраивала бойню среди поражённых. При битве в Кали люди из Эсти устроили резню среди жителей замка Кали при обороне Мендерфа. Как только члены королевской семьи Байрона покинули Мендерф и бежали, люди Эсти уничтожили жителей замка Мендерф. Верно, в случае романского подавления уничтожили всех восставших фермеров. А в битве Фиора, после отступления войск нашего королевства, армия монстров прошла через зону Фиора и напала на семь больших и малых деревень, уничтожив их жителей. Разговор оборвался. Гейл смотрел на ущелье Эля с каменным лицом. «Тогда что ты думаешь насчет...» «Может быть...» Роан медленно кивнул. «Да, если мы оставим армию гоблинов, жители близлежащих деревень будут уничтожены». «Ха...» С учётом четырёх бит, которые он назвал, вероятность, что это произойдёт, была велика. Гейл с удивлением смотрел на Рона. Он не только в одиночку исследовал ущелье, но и запомнил битвы, о которых не знал даже Доссен. Действительно поразительный малый. Доссен смотрел в сторону. Его лицо исказилось. Проклятье. Как мог я человек, у которого за плечами 10 лет боевого опыта, не знать об этом? Что за личность этот новобранец? человек, у которого за плечами было 20 лет боевого опыта. Вот кем был Рон, но, конечно, Доссен не мог знать об этом. Гейл хотел ещё раз испытать новобранца, который сейчас стоял перед ним. Тогда мы должны продолжить передвижение после того, как одолеем армию гоблинов. Да, только после этого люди в окрестностях Эле будут в безопасности, но эти твари возвели лагерь в горах. «Мы сейчас не в том положении, чтобы легко им противостоять». Он говорил, давая понять Роану, что если тот знает способ, то должен изложить его быстро. Роан смотрел на Гейла со слабой улыбкой на лице. «Вы помните сражение, произошедшее на горе Пеллон в феврале 200-го года?» Сражение в Пеллоне произошло буквально в прошлом году. Гейл с Мейсоном кивнули. Однако только Гейл понял, что имел в виду Роан. Он широко улыбнулся и хлопнул. «Ха! Атаковать огнем!» Рон медленно кивнул. «Да, атаковать огнем!» Сражение на горе Пеллан произошло между королевствами Ринс и Байрон. Империя Байрон была позади, но двигалась быстрее королевства Ринс и в итоге заняла более высокие земли. Тогда армия королевства Ринс преградила выход и подожгла гору. «Точно!» Когда солдаты Байрона оставили загоревшийся лагерь и бежали, да, их армия отступала по дороге, которую мы намеренно оставили открытой, и затем они просто угодили к нам в ловушку и были уничтожены. После этих слов Ронн Гейл начал хлопать. Хорошо. Очень хорошо. Как тебя зовут? Ронн. Хорошо, Ронн. Твои заслуги сегодня очень велики. Ты обладаешь выдающимися знаниями. Я определённо запомню твоё имя. Да, спасибо, роун поклонился. В начале своего пути он не просил о многом, несмотря на то, что он обнаружил гоблинов и предложил хорошую тактику боя, а он был всего лишь новобранцем. Если я получу больше заслуг, моё звание повысится, и у меня будут собственные солдаты. Но он не собирался торопиться, и в то же время расслабляться он тоже не собирался. Я получу немалые заслуги за этот бой. Он сильнее ухватился за копье, и хотя у него больше не было прежней силы и выносливости, он всё ещё имел 20 лет опыта. В своём теперешнем состоянии он всё равно был уверен, что выстоит в одиночку против четырёх или пяти гоблинов. Он услышал голос Гейла: "Приготовить огонь, сделать ловушку и заманить их туда". "Есть", громко ответил Доссен и схватился за вожжи. а он посмотрел на Роуна с Мэйсоном и махнул рукой. «Проводникам тоже вернутся к своему отделению». «Есть!» — ответили одновременно Мэйсон и Роун. Доссон недобро посмотрел на Роуна и развернулся. «Доссон запомнил меня. Горькая улыбка появилась на его лице. Ему надо было иметь холодный взгляд и наплевательское отношение ко всему, чтобы его сочли нормальным новобранцем». Однако Рон, за плечами которого было 20 лет боевого опыта, видел в Доссене просто милашку. Тогда мы пошли, толкнув Рона, Мейсон поклонился Гейлу. Рон тоже отдал честь и направился обратно в 13-е отделение. Повсюду раздавался звон стали. Тяжёлое напряжение витало в воздухе. Это первое сражение. Улыбка скользнула по лицу Рона. Это улыбка ожидания и волнения. Тейн нахмурился. Чёрт, такое внезапное сражение. Он предполагал, что не будет ни одного сражения, пока они не дойдут до равнины Педиана, потому что это была безопасная область без монстров. Расправиться с армией противника будет очень непросто. 13-е отделение полностью состояло из новичков. Ему надо было о многом позаботиться. "Оливер, новобранцев берёшь на себя?" "Есть", с живостью ответил Оливер. Он выстроил новобранцев, среди которых был Пирс перед собой. Солдаты ошеломлённо стояли перед ним, испуганные внезапной тревогой. Олдер бил по шлемам новобранцев своим большим кулаком. Все, амбыстро взять себя в руки. Когда сражение начнётся, вы будете идти за мной, поняли? Да, бессильный ответ. Олвер нахмурился и ударил Пирса в грудь. Ух! Пирс согнулся пополам и отошёл на шаг назад. Продолжая кричать, Оливер отвершал удары другим новобранцам. Отвечай, как положено. Это не тренировка. Если вы не возьмёте себя в руки, то тут же все погибнете. Понятно? Да, так точно. Только после этого последовал решительный ответ. Оливер кивнул с удовлетворённым видом. Тут один из солдат, стоявших позади, протолкнулся вперёд. Эй ты, что это ты? Он хотел отчитать его. Но тут увидел лицо этого солдата. Это был Рон, который вернулся, выполнив свои обязанности. "Ты тоже возьми себя в руки". "Есть", ответил Рон с силой. Его глаза светились решимостью и силой воли. В нём не было и намёка на страх или волнение. "Только посмотрите на этого парня". Оливер не мог скрыть удивления на лице. Ещё когда он укладывал вещи, чувствовалось, что он опытнее, чем кажется, но это было невозможно. С 5 новобранцев, включая Роона, были новичками без боевого опыта. Данёсся звук барабанов. В то же время кавалерия и лучники понеслись к ущелью Эра. Слышался топот, земля затряслась под ногами. Остальные войска последовали за ними. Кавалерия двигалась с левой стороны ущелья к правому, чтобы земля в горах затряслась и привлекла внимание гоблинов. В это время лучники приготовились атаковать. Агон, по команде помощников, горящие стрелы взлетели в небо. В мгновение ока вход в ущелье утонул в языках пламени. Переносимый ветром, огонь быстро подбирался к вершине горы. Единственным местом, которого огонь не достиг, была западная сторона, на которой собралась оставшаяся часть войска. Лучники специально не стреляли в эту область. "Рон, с нами всё будет хорошо", спросил Пирс. Но и во лице застыл страх. Рон цокнул языком. Такому парню стать герцогом королевства Ринс? Этот трус стал герцогом. Это значило, что навыки владения копьём Рэя Лейбайкера были действительно выдающимися. Я тоже выучил пару трюков. Хотя формально он не был учеником как Пирс, но тоже кое-чему научился, и владея этими навыками, он смог проложить себе путь в первый корпус копьеносцев из седьмого. Хотя я стал всего лишь командующим отделения, искусство владения копьём без подготовки похоже на беззубого тигра. Если даже он выучил сотню приёмов, он не сможет использовать и одной десятой из них. Рон, ты тоже боишься? Пирс смотрел на Рона, который молча стоял с закрытыми глазами. Рон стукнул Пирса в грудь и улыбнулся. Тут не о чем беспокоиться. Ты всегда был первым на проверках мастерства, но это были только тренировки. Пирс выглядел так, будто сейчас расплачется. Рон стряхнул его. Весь свой талант угробишь, придурок. Весь талант угробишь. Даже инструкторы отметили, что его талант владения копьём был лучшим за долгие годы, но он был слишком трусливым и робким, и поэтому они не знали, сможет ли он использовать свой талант на поле боя. И действительно, Воз기 шел с способностями Райла Бейкера. Он смог сделать Герцегом подобного труса. Просто держись поближе ко мне. Рон ударил Пирса по плечу и взглянул на ущелье. Ущелье Эля было объято пламенем. Земля тряслась, деревья в ущелье сильно качались. Чви! Чви! Гоблины ринулись в атаку. Убить их! Убить! Одновременно с приказом командующего донёсся звук барабанов. Его сердце застучало быстрее. Волнение. В этот миг Роун был тем мальчиком, мечтавшим стать великим командиром. Затем Тейн поднял копье в воздух и прокричал «Вперед! Вперед!» Закричали солдаты всех отделений и бросились на врага. Два войска столкнулись. Звук железа ударил по барабанным перепонкам. Пирс и другие новобранцы следовали за Оливером и испуганно жались друг к другу. Раун следил за другими отделениями и наблюдал за ходом боя. Чёрт, их тут как грязи, прокричал Пит. Он проклял копьям подбежавшего гоблина и выругался. Раун покачал головой. Это была не вся армия гоблинов. Он перевёл взгляд на другую сторону ущелья. Вторая часть армии осталась в укрытии. Когда пожар спадёт, они придут на помощь. Тогда количество гоблинов увеличится. Мы должны перебить гоблинов как можно быстрее. Рон жал копье и уставился на гоблинов. Затем он услышал голос Тейна. Они пробираются. Новобранцы позади, будьте осторожны. Я с ними разберусь, быстро ответил Оливер, перерезав горло очередному гоблину. Доверительная обстановка. Полк Розы вне всяких сомнений был выдающимся. Я не могу позволить гоблинам уничтожить такое войско. Тут перед дроуном возник гоблин. Нет, нет. Оливер заметил и хотел сделать выпад копьём, но было уже слишком поздно. Чёрт. В таких ситуациях новички заставают на месте. Он взволнованно смотрел на происходящее. Однако Рон невозмутимо поднял копьё и проткнул гоблину шею. А! <рых> гоблин рухнул замертво. Быстрый и эффективный удар. Однако копьё Рона на этом не остановилось. Извиваясь змеёй, оно пронеслось мимо бедра Оливера. На этот раз целью стал гоблин, замахнувшийся в спину Оливеру. Копье протыкало гоблинов без остановки. Цы-цы! От удивления Оливер потерял дар речи. Рон с спокойным лицом вытащил копье из груди гоблина. "Будь осторожен", коротко сказал он. В это время он прошёл мимо Оливера и оказался перед новобранцами. Наконечник его копья молнией прочертил линию в воздухе. Куда это вы собрались, гоблины? Копье Рона танцевало, и ещё три гоблина попадали один за другим. Новобранцы видели всё с самого начала, но теперь его стали замечать бойцы из других отделений. Ха, кто этот парень? Новичок, который совсем не боится? Солдаты из всех 13 отделений смотрели на Рона, цокая языками. В это время Тейн, наблюдавший за происходящим, начал подавать Ронну сигналы руками. "Рон, пойдёшь на передовую, а новичках позаботится Оливер". Защищать новичков было растратой его навыков. "Есть, да, понял", крикнули в ответ Рон и Оливер и понеслись занимать позиции. Рон перешёл на передовую к остальным отделениям. Пирс следил за ним с поражённым видом. "Рон, что с тобой произошло?" Он не помнил, чтобы Рон так искусно владел копьём. Более того, он никогда не действовал так уверенно, потому что тоже был робким, как и Пирс. Ты выглядишь совершенно другим. Всего за один день Рон стал другим человеком. Копьё Рона пронзило шею ещё одного гоблина. Противников определённо было намного больше, но их армия наступала вдоль узкой дороги на западе. Поэтому расстановка была далека от совершенства. строй противника имел продолговатую форму. полк Розы окружал их в форме подковы. Умри, умри! Прорываются по центру. Пошлите поддержку с фронтов. Раненых в тыл, раненых в тыл. Среди врагов тоже творился беспорядок. Их голоса доносились безостановочно, отвлекая внимание. Ах, я не хочу умирать. Более половины новобранцев из каждого отделения в страхе не замечали ничего вокруг. Единственным нормальным среди них был Рон. Рон воткнул наконечник копья в голову гоблину. Тем временем на него неслось ещё больше противников. Хрипло вздохнув, Рон ударил гоблина в подбородок древком копья. Чуи! Одновременно он вытащил копье, застрявшее в голове, и взмахнул им по дуге. Несколько гоблинов упали с перерезанными глотками. Его движения были естественными и эффективными, похожими на поток воды. Взгляните на этого парня. Тейн, который сражался с гоблинами неподалеку, заметил Роана, и глаза его заблестели. Он был поражен мастерством Роана. Однако Роан умирал от усталости. «Черт, я помираю от боли в ладонях!» Его ладони были очень слабыми. Из-за этого он не мог держаться за копье и размахивать им так, как ему хотелось. Красота владения копьём заключается в способности атаковать и защищаться в одно и то же время, без остановки. Но сейчас поток его движений останавливался то в одном месте, то в другом. После того, как сражение закончится, мне необходимо будет сконцентрироваться на тренировке своих навыков. Он думал, что в прошлой жизни у него были довольно превосходные навыки владения копьём. Но даже так звание командира первого отделения копьеносцев стало лучшим, чего он смог достичь. Если он хотел достичь большего, его навыки должны быть лучше. Чтобы это сделать, я должен нагнать навыки своей прошлой жизни как можно быстрее. Мастерство, которое он получил за 20 лет реальных сражений. В любом случае всё это уже есть у него в голове. А затем направлюсь на территорию Поттера. Если я пойду туда, он планировал пойти на территорию Поттера после зачистки монстров. Это место большое будущее, Рон улыбнулся. Но даже тогда его копье двигалось без остановки. Головы гоблинов падали одна за другой. Понемногу ситуация склонялась в пользу полка Розы, но затем облако пыли поднялось на другой стороне ущелья. Они идут! Рон напряжённо вглядывался вдаль. Гоблины, скрывавшиеся с другой стороны ущелья, приближались. Теперь ход боя полностью изменится. "Кавалерия! Кавалерия на юг, на юг! Лучники, готовьтесь!" командиры отчаянно выкрикивали команды. Построение в форме подковы внезапно рассыпалось. "Капеноссы, держите позиции! Убейте этих ублюдков, спускающихся с гор!" "Есть!" ответ был наполнен решимостью. Даже несмотря на то, что количество гоблинов, спускающихся со сгор, было велико, больше, чем они могли одолеть. Армия противников сильно рассредоточилась. Новички, возьмите себя в руки. Теперь у нас нет времени защищать вас, прокричал Оливер. Позади него один из новобранцев испуганно водил копьё по сторонам дрожащими руками. Они тоже чувствовали. Враги восстановили строй, и сражаться стало намного тяжелее. В это время ровно заметил Пирс. Плавно размахивая копьём, он рубил гоблинов. Каждый раз гоблин падал на землю с перерезанным горлом. Рон, человек, который всего день назад не отличался от него самого, он уже внёс огромный вклад в ход боя, словно был призраком войны. Я тоже у меня так получится. В тренировочном лагере он слышал столько похвал, что у него болели уши. У тебя огромный талант в владении копьём. Он действительно всегда был первым на тренировках, но когда он оказывался перед монстром, тело переставало его слушаться. Я я трус. На глазах у него навернулись слёзы. Но тут один из гоблинов прорвался через строй и понёсся к нему. Чёрт! Олвер вытянул копье слишком поздно. удар не достиг своей цели. Гоблин в одно мгновение достиг Пирса. Чби! Гоблин с шумом бросился на него, но достичь цели он не смог. Наконечник копья вонзился в шею гоблину. Что? А! Владельцем копья был наполовину отстранённый от происходящего Пирс. Как только появилась угроза его жизни, он инстинктивно нанёс удар. И этот удар был настолько быстрым, что Гоблин умер, даже не поняв, что стало причиной смерти. Оливер, наблюдавший за происходящим, широко улыбнулся и прокричал. «Отлично справился! Продолжай в том же духе!» «Да, да!» — ответил он в замешательстве. «Я должен продолжать?» То чувство, когда он проколол шею Гоблину, все еще оставалось у него на ладони. Это не было сложно. Его сердцебиение ускорилось, давление повысилось. «Я...» «Я тоже должен!» Его лицо снова стало нормальным. Пирс бросился на поддержку ослабевших линий защиты. На ходу он взмахнул копьем в сторону бежавшего на него гоблина. «Жик!» Голова гоблина покатилась по земле. Пирс, сукин ты сын, наконец-то взял себя в руки. Рон, сражающийся с гоблинами на переднем фланге, ухмыльнулся и покачал головой. Сейчас он был всего лишь новобранцем. на которого никто не обращал внимания, но ему суждено стать одним из самых талантливых копьеносцев в истории королевства Ринс. Я не могу тебе проиграть. Пирс был 18-летним новичком. Он тоже был 18-летним новичком в глазах окружающих, но у него в запасе 20 лет опыта, и он был 38-летним копьеносцем, закаленным в боях. Копьерона со свистом прочертила в воздухе дугу. Но этот ублюдок Всё равно далеко впереди, без остановки размахивая копьём, он смотрел на горы. Он ждал там кое-кого. Он определённо был того же роста, что и я. Кое-кто из его воспоминаний. Лидер армии гоблинов, того же роста, что и Рон. Обычные гоблины едва доставали человеку до груди. Его оружие парные клинки. А он бродил по полю боя, Держав в каждой руке по мечу, и убивал врагов без пощады. От его рук погибло уже несколько десятков солдат. Взмах, и ещё двое гоблинов потеряли головы и упали. Хорошо, продолжай в том же духе. Мы расправимся с ними быстрее и продвинемся на запад. Убить! закричали солдаты, сдерживающие наступление. В этот момент он появился на восточной дороге. Он пришёл. Лидер армии гоблинов которого ожидал Рон. «Чви — Чви-и-и! Он издал грубый, гневный вопль. В этот миг гоблины, которых уже начали оттеснять, бросились в бой с новой силой. Будто, наконец, появился их герой. — Что? Кто это такой? — Это тоже гоблин? — Разве это не орк? орк — Орк? Те солдаты войска Розы, которые увидели лидера гоблинов, ошеломленно уставились на него. Рон прикусил губу. Лучше бы он был орком. Его навыки боя на уровень выше, чем орочьи. А он был больше, чем просто лидер. Но солдаты полка Розы не могли знать этого. Несколько человек бросились на него с поднятым оружием. Мелькнул клинок. Меч перерезал горло с отвратительным звуком, но это было горло не гоблина-лидера, а солдата-войска Розы. «А! Что?» Тут он вспомнил ошеломленные лица солдат. Точно. Обычному солдату нелегко сражаться с ним. Рон прикусил губу и рванул с места. Он двинулся в сторону гоблина-лидера. "Эй, ты куда это собрался?" прозвучал ему в спину голос Тейна. "Я собрался заполучить его голову". Слова, которых он не мог произнести. На копье Рона играли отблески солнца. В то время как Рон отбивался от несущихся на него гоблинов, Гоблин-лидер успел прикончить еще нескольких мечников и копьеносцев. «Ши-и-и!» Крик, от которого многим стало не по себе. И тут солдаты, которые до этого момента сражались, позабыв обо всем, начали отступать. Увидев это, гоблин-лидер рассверепел еще больше. «Ши-и-и!» Крик, говорящий, что люди ему даже не ровня. Его парные клинки рассекли воздух. «Ух!» Узкоглазый солдат закрыл глаза – увидев, как к нему приближаются парные клинки, в этот миг он испытал близость смерти, но затем у самого его уха раздался скрежет металла, и в то же время донёсся голос: "Отступай!" Узкоглазый солдат медленно приоткрыл глаза и посмотрел перед собой. Перед ним стоял молодой новобранец. Это был Рон. Осознав, что он остался в живых, солдат с облегчением бросился в сторону. После того, как Роан получил достаточно места для взмаха копьем, на его лице появилась довольно невеселая улыбка. Давненько это было. Целых двадцать лет прошло. — Чви-и-и-и-и! Лицо лидера гоблинов исказилось. Он издал громкий вопль. — Точно. Ты меня не можешь помнить. Роан ухмыльнулся и бросился вперед. Наконечник его копья устремился к груди гоблина. — Чви-и-и! Крик прозвучал так, будто гоблин над ним издевался. Он небряжно взмахнул клинком и с легкостью парировал удар. «Хм, он очень силен!» Рон стиснул зубы. Его руки ощутили силу, с которой гоблин отбил копье. Если бы только это был затяжной бой, а не бой превосходства. В моем нынешнем состоянии я смогу лишь разменяться парой ударов. Но даже так была причина, по которой он так уверенно пошёл на схватку с гоблином. Я покажу тебе одну смертоносную атаку. В его памяти хранилось множество приёмов, но большинством из них он не мог пользоваться. Самый лучший приём, который он мог сейчас использовать три стойки, которым меня научил Пирс. Истинный талант Пирса проснулся после того, как его обучил Рейл Бейкер. С тех пор он проявлял себя в каждом из сражений, в которых они участвовали. Этот приём использовался против обычных солдат, поэтому он был эффективен, хоть и не использовал ману. У меня есть всего лишь одна попытка, не говоря уже о том, что это будет сложно. Подумав о состоянии своих ладоней, силе хватки и его физической силе, он решил, что сможет выполнить эту стойку только один раз. «Я должен искать идеальный момент!» Рон начал размахивать копьем в воздухе. «Чи?» Лидер Гоблинов раздраженно наблюдал за копьем, которое летало вокруг него без остановки. Тут он поднял свои клинки высоко в воздух, намереваясь перерубить копье надвое. На мгновение его тело открылось для атаки. «Сейчас!» Рон ухватился за копье и с силой рванул его на себя. «Сейчас!» Разрывающая боль пронзила ладони, однако движения Рона не остановились. Подтянув копьё к себе, Рон изо всех сил сделал выпад в тело противника. Чви! В мгновение гоблин пришёл в замешательство, но затем фыркнув, быстро обрушил вниз свои клинки. Жёсткое копье изогнулось как змея, и в тот же миг оно взлетело вверх. Копьё пронеслось между мечами и устремилось в шею гоблина. Чуви гоблин-лидер широко открытыми глазами наблюдал за копьём, изогнувшимся под невозможным углом. Наконечник копья насквозь пронзил шею гоблина. С рыком гоблин-лидер повалился на землю. Рон вытащил копьё из шеи и нахмурился. Ох, раздался полный боли звук. Он опустил взгляд на свои ладони. Проблема. Из содранной кожи текла кровь. Его мягкие ладони не смогли выдержать агрессивного и сильного приёма, которому его обучил Пирс. Это действительно проблема. Конечно, в прошлой жизни он мог выполнить этот приём не менее пяти раз безостановочно, но даже после пяти раз всё его тело начинало болеть. Какие навыки тяжело давались телу, но были очень эффективны. Рон взглянул на распростравшегося на земле лидера гоблинов. и улыбнулся. Неплохая добыча для первого боя. Глядя на большую дыру у него в горле, Рон еще больше поразился талантом Пирса. Стойка, придуманная им во время одного из привалов, оказалась настолько эффективной. Это был момент, когда он восхищался различием в их способностях. Стойку, которую он едва смог выполнить, порвав кожу на ладонях, Пирс выполнял, не роняя ни капли пота. В этой жизни Пирс Я закрою эту брешь. Рон снова переполнял уверенность. Отрубив голову гоблину-лидеру, он поднял её высоко над собой. "Копьеносец Рон из 13-го отделения, я перерезал глотку гоблину-лидеру!" громко закричал он. Даже если бы он этого не сделал, солдаты, которые наблюдали за их поединком, подняли оружие в воздух и закричали: «Да! Роган! Роган! Роган! Роган!» Атмосфера на поле боя переменилась в одно мгновение. Гоблины, потеряв своего лидера, не знали, что делать. Их боевой дух упал настолько, что они готовы были пуститься в бегство. Напротив, боевой дух солдат возрос до небес. «Хрязь! Бах! Чуи! Мууу!» Гоблины падали без сопротивлений под атаками солдат Розы. Рон привязал голову лидера гоблинов к поясу и возвратился к солдатам 13-го отделения. «Облюдок! Как ты посмел убегать? Куда тебе вздумается?» Тейн закричал на него, как по команде. Тейн кричал, но на его губах играла легкая улыбка, потому что он своими глазами видел, как Рон проткнул шею гоблину-лидеру. Рон низко поклонился. «Увидев, как умирают мои товарищи, я не сдержался и сам бросился на врага. Прошу прощения». В следующий раз будь осторожнее. Есть, наклонив голову, Роун завалился на спину. Сражение уже подходило к концу. Гоблины даже не могли пробиться к месту, где находилось его отделение. Глядя, как заканчивается битва, Роун достал несколько бинтов. Хочешь, я тебе помогу? Перед ним стоял светлокожий солдат с большими глазами и взволнованно смотрел на него, один из новобранцев, такой же, как и он сам. Рон протянул ему бинты с добродушным видом. "Спасибо". Ну, конечно, с радостью. Он сунул своё копье под мышку и начал перевязывать руки. Он делал это так методично, что Рону показалось, что он смог бы это сделать и не убирая копья из рук. Он мне кого-то напоминает. Такое чувство, что он забыл что-то важное. Рон пытался вспомнить, что за человек стоял перед ним. Но ведь единственными новичками Выжившими в его прошлой жизни были только он и Пирс, поэтому он не мог помнить других новобранцев. Но почему этот парень выглядит таким знакомым? Рон углубился в воспоминания. Тут парень закончил накладывать ему повязку. Внезапно ему на глаза попались его большие пальцы. "А", ровно задал тихий возглас. "А что случилось? Неудобно забинтовал?" Взгляд Тарона задрожал. Силуэт этого человека не отчётливо появился у него перед глазами. Этот парень был её старшим братом. Лицо девушки заполнило весь его разум. Рон потряс головой с неловким выражением на лице. Он широко улыбнулся и убрал руку. "Нет, всё нормально. Спасибо тебе, Глен". Светлокожего солдата с большими глазами звали Глен. Он вспомнил, кто был этот парень и Кем была его сестра? Единственная любовь всей его жизни. Её звали Селин. Она была младшей сестрой Глена. После смерти Глена в сражении с гоблинами она пришла на поле боя, чтобы отаскать его тело. Семнадцатилетняя девушка. Ей одной тяжело было перенести смерть брата, который был всего на год старше её самой. Я всего лишь попытался утешить её. Потому что вид плачущей девушки вызвал жалость, и всё это как-то само собой переросло в любовь. Мы встречались 10 лет, а он хотел жениться на ней, когда ему ещё не было 30. Но в конце концов мы разошлись, рон был тому причиной. Я не мог оставить поле боя. В это время их отношения находились в наивысшей точке. Он был ещё слишком молод, чтобы отказаться от своей мечты стать великим генералом. К тому же Пирс, которого выбрали новым генералом армии, просил его сражаться вместе с ним. А он думал, что это его последний шанс. Даже когда она сказала, что если я уйду, все будет кончено, я все равно ушел. А он вернулся ровно через три года. И когда он вернулся, она уже принадлежала другому. С тех пор я жил как спятивший сукин сын и сражался как спятивший. Поэтому обычный солдат, который... который до этого 13 лет никак себя не проявлял, смог стать командующим отделения всего за 2 года. Но, конечно, это стало большим, чего он смог достичь. Всю свою жизнь она хотела быть только рядом со своим умершим братом. Какое облегчение. Глен не умер. Она больше не будет страдать. Но если теперь всё пошло по-другому, смогу ли я её встретить? Доска сжала ему сердце. Он думал, что всё оставил в прошлом, но теперь, когда он вспомнил, было не просто отбиться от тяжёлых мыслей. Возможно, так всё будет лучше. Даже если они снова встретятся и полюбят друг друга, он снова оставит её одну, потому что теперь перед ним стоит большая цель, чем в прошлой жизни. Похоже, сражение закончилось, прозвучал голос Глена. Роан отбросил грустные мысли и взглянул на поле боя. Несколько гоблинов спасались бегством, но бой определённо подошёл к концу. Отделение построится! Отделение построится! кричали адъютанты изо всех сил. Битва на востоке завершилась, но запад всё ещё оставался в опасности. Гоблины продолжали спускаться с другой стороны горы. Что ж, теперь, когда их лидер повержен, другая сторона тоже падёт. Войска «Розы» собирались победить без особых сложностей. Через некоторое время сражение действительно закончилось сокрушительной победой, как и предсказывал Роан. Настало время найти тела погибших и помочь раненым. «Новобранцы в этот раз просто потрясающие! Точно! Ты говоришь про Роана и Пирса, и эти двое были на высоте!» Тринадцатое отделение наполнилось голосами людей. Высокие заслуги Роана и Пирса осыпали комплиментами. Это было грубо, но Пит, который высоко ценил опытных людей, ударил Роана по спине. «Вот сучий потрох! Сегодня я увидел тебя совершенно в другом свете! Хе-хе-хе!» Роан нахмурился и загнул спину. «Я ударил тебя слишком сильно!» Пит неуглюже засмеялся и почесал щеку. Роан поднял руку, показывая, что все нормально, и кивнул. Затем к нему подошёл Тейн. "Тот приём, который ты использовал, чтобы убить лидера гоблинов, ты тоже учился ему в тренировочном лагере?" Это был приём, которого он никогда раньше не видел. После того, как Тейн задал этот вопрос, солдаты 13-го отделения, а также 14-го и 12-го, которые находились поблизости, разом подняли головы. Рон медленно покачал головой. "Нет, по определённому стечению обстоятельств" Меня обучил этому приёму один отставной солдат. Отставной солдат? Не верится, что коп, несущий в отставке, может иметь такой уровень мастерства. Говорят, что мир широк и сильных людей в нём как песка в пустыне. Тейн пристрастно смотрел на него. Но в любом случае в этом бою ты проявил себя и спас жизни многим солдатам. Поэтому на этот раз можно тебя простить, но но уж нет, раздался холодный голос. Тейн и Рон обернулись, чтобы увидеть владельца этого голоса. Адьютант Долсон. Тейн наклонил голову. Долсон обратился к Рону. "Рон, да? Выход из строя это тяжкое нарушение правил", сказал он ледяным тоном. Он был в плохом настроении из-за того, что произошло до начала боя. Новобранец посмел пренебречь словами адъютанта. «Из-за Роуна он теперь единственный, кто выглядит дураком перед Гейлом». «Даже если у тебя было разрешение Мэйсона покидать строй во время марша – серьезная провинность». «Прошу прощения». Роун склонил голову. Он знал причину, по которой Доссон так себя ведет. Пострадала его гордость. «В таких ситуациях лучше вести себя тихо. Если он исправил произошедшее, то хуже будет только противникам». Доссон продолжал говорить. — Командир отделения Тейн спустил тебе это с рук, но я, как командующий солдатами и отвечающий за дисциплину, не могу простить. Солдаты 13-го отделения нервно наблюдали за происходящим. — Если бы это был рядовой проступок, ты получил бы 50 ударов плетью, но принимая во внимание, что ты обнаружил гоблинов, скрывающихся в ущелье, и уничтожил их лидера, я вычту твое жалование за пять месяцев. И назначу тебе дополнительный месяц тренировки. Да, как прикажете, Рон поклонился. Долсен холодно взглянул на него, затем вскочил на лошадь и вскоре скрылся из вида. Пит смотрел, как тот удаляется, и затем спросил: Какой же проступок ты допустил, что вместо награды за убийство лидера гоблинов тебя так сурово наказывают? Вместо ответа Рон лишь горько улыбнулся. Тейн, увидев его выражение, встрял в разговор. «Ты слышал, адъютанта Доссона? Он два раза самовольно вышел из строя!» Пит покачал головой. «Нет, даже так, мне кажется, что это недостаточная при...» «Постойте-ка, так солдатом, который обнаружил засаду гоблинов, тоже был ты?» «Да», — Рон медленно кивнул. Солдаты тринадцатого отделения удивленно уставились на него. «Ну и новобранец! Во дает!» «Да уж, если бы не он, нас всех бы уничтожили!» «Да он спаситель наших жизней!» стало шумно. Солдаты 13-го отделения пытались поднять настроение Роону, которому досталось наказание. Однако самого Роона это мало тревожило. Всё равно деньги мне не понадобятся. На самом деле ему не сложно будет заработать много денег. Он вспомнил все большие события, которые произойдут за следующие 20 лет. И среди них были открытые магические руины, залежи минералов и руды и потерянные сокровища. Если они мне понадобятся, Я просто приду туда первым и присвою их. Не было нужды добывать деньги прямо сейчас. Второе же наказание месяц дополнительных тренировок, Роун и сам хотел получить: выносливость, мышцы, кожа на ладонях, координация движений. Всё это в ужасном состоянии. Он действительно был на уровне новичка. Ему необходимы тренировки. Однако при групповых передвижениях Времени на индивидуальные тренировки было очень мало к счастью в этой ситуации Долсон приказал ему заняться дополнительными тренировками он дал мне время для тренировок значит это не наказание а награда на лице рона появилась улыбка тут снова послышались голоса адъютантов отделение построится отделение построится солдаты отдыхавшие после боя начали подниматься и выстраиваться в шеренгу Рон тоже собрался встать в строй вместе со своим отделением, но позади раздался знакомый голос. "Рон, у тебя ещё остались обязанности". Владельцем голоса был Мейсон. Рон не двинулся с места, вопросительно посмотрев на Тейна. "Иди". Тейн быстро махнул рукой. Рон кивнул и последовал за Мейсоном. Стоя спереди, он видел адъютантов Гейла и Доссина. Холодный Взгляд Доусона всё ещё был холоден. После того, как проводники собрались вместе, полк Розы снова начал передвижение. Звуки множества шагов сотрястали землю. Рон Мейсон и остальные проводники первыми вошли в ущелье Эля. Ущелье, которое раньше было полностью покрыто лисами, теперь превратилось в выжженный холм. Раньше это место было наполнено трупами, печальное зрелище. Однако в этой жизни всё случилось по-другому. Я только что сделал свой первый шаг. Рон прикусил губу. То, что будет дальше, более важно. Придётся принять ещё много решений, и каждый раз он должен будет сделать лучший выбор. К счастью, его первое решение оказалось очень хорошим. За Роуном шёл полк Розы, который сегодня мог быть полностью уничтожен. Глава 3. Копьё Травеса. Полк Розы добрался до деревни Эль без происшествий. Они разбили лагерь неподалёку от входа в деревню и поставили барак. А внимание окружающих было снова приковано к Рону. Круто, посмотри на его руки. Похоже, что в тренировочном лагере только и учат бараки возводить. Да нет же, посмотри на остальных новобранцев. Только у этого парня есть опыт. Солдаты 13-го отделения разговаривали между собой, наблюдая за Роуном, который был самым опытным среди новобранцев. «Надо больше тянуть в эту сторону!» Роун помогал Пирсу и Гленну и учил их ставить барак. «Спасибо!» Они оба растерянно рассмеялись и почесали головы. Роун, ничего не сказав, сосредоточился на возведении барака. «Бум!» – прозвучал последний удар, и барак был готов. Рон, ты лучший, лучший! Нам достался действительно особый новобранец. Видели выражение лиц у солдат других отделений? Чуть от зависти не полопались. Они зашли в барак и одобрительно подняли большие пальцы. Рон склонил голову и, ничего не сказав, поднял свое копье. Что собираешься делать? Нахмурившись, к нему подошел Тейн. Собираюсь заняться дополнительными тренировками. А-а-а! С тихим возгласом кивнул он. Наказание назначил придирчивый Доссен. Он обязательно будет наблюдать неподалёку. Если Рон пропустит хотя бы один день, ему не поздоровится. Тейн посмотрел на копьё и покачал головой. У тебя проблемы с ладонями. Ты справишься? Я в порядке. Глян отлично наложил повязку. Рон поднял руки и улыбнулся. Даже так, сконцентрируйся на силовых упражнениях вместо тренировки приёмов и не забывай про адъютанта Доссена. Да, понял. И отдай мне свои вещи. Спасибо. Роун поклонился. Таен хлопнул Роуна по плечу и вошёл в барак. Мне стоит начать с пробежки. Роун потянулся и начал бежать, держа копьё в руках. Броня издавала металлические звуки. Броня, которая покрывала самые важные участки его тела, была настолько старой и изношенной, что во многих местах проглядывала ржавчина, кое-где уже проевшая металл до дыр. Роун, бежавший вокруг лагеря, увидел Доссона. Похоже, он серьезно взялся за меня. Доссон быстро приближался верхом на лошади. «Ты ведь не собираешься просто бегать?» «После того, как пробегу еще несколько кругов, я собирался заняться тренировкой приемов и силовыми упражнениями», — ответил Роун, не прекращая бега. Доссон кивнул и потянул по воде. «Стой!» Лошадь медленно остановилась. «Тренируйся так по два часа каждый день!» Да, понял, прокричал Рон в спину Доссину, который уже возвращался обратно в лагерь. Фух, Рон сбился с дыхания, потому что говорил во время бега. Моя выносливость в ужасном состоянии. Он выдохся, пробежав совсем немного. Рон стиснул зубы. По крайней мере, до равнины Поэдиона не будет никаких неприятностей. Порывшись в памяти, он не смог извлечь ничего особенного. После того, как армия Розы была уничтожена, значит, это было подходящее время для поднятия его выносливости и силы. Рон ускорил бег. Полк Розы отдыхал в деревне Эль в течение одного дня, и затем выдвинулся в направлении равнины Педиана. Рон не пропускал дополнительных тренировок даже во время марша, и более того, даже участвовал в групповых тренировках. «Такими темпами ты на ногах держаться не сможешь». А он так старался, что Питу пришлось унимать его. Однако Роан продолжал выкладываться на пределе возможностей. Он знал, насколько сильным и выносливым мог стать, имея за спиной 20 лет опыта. «Если я доберусь до этой точки раньше, то смогу перейти на более высокий уровень». «Через 20 лет многое изменится». В том числе способы тренировки силы, выносливости, ловкости и навыков копья. Через 20 лет они станут намного более эффективными, чем сейчас. Поэтому, когда Доссен не следил за ним, он начинал тренировать свою силу и выносливость методами, известными ему из будущего. Из-за этих коротких 15 дней его руки и ноги стали немного крепче, чем раньше, но никто из его отделения не заметил разницы. Был только один человек, который заметил небольшие изменения. Рон, похоже, твоё тело стало сильнее. Пирс смотрел на него, искренне моргая глазами. Рон медленно взглянул в ответ и подумал: "А у него превосходное внимание". Одно из многих умений, которыми обладал Пирс. Пирс был очень наблюдательным человеком. Во выражай точнее, у него была способность замечать даже самые мелкие детали. Поэтому даже когда они находились в одинаковой ситуации, месте или видели одних и тех же людей, он получал намного больше информации. Способность видеть то, что другим было недоступно. Это было одной из его движущих сил, таких как навык владения копьем. Мы дойдем до равнины Пэдиана через один день. Сегодня был последний день, когда он мог тренироваться столько, сколько ему хотелось. Роун доложил Доссону и направился к выходу из лагеря. Долсон запретил ему тренироваться в пределах лагеря. Если верить слухам, Гейл попросил его об этом. И поэтому он продолжал заниматься дополнительными тренировками, но уже за пределами лагеря. Раньше Долсон часто появлялся, чтобы удостовериться, что Рон занят делом, но видя, что тот не показывает и тени неповиновения, Долсон оставил его в покое. Рон вышел наружу и выгнул спину. Фух. Земля перед ровным была ровной на километры вокруг. Здесь начиналась равнина Педиана. Сначала пробежка. Он не хотел навредить себе. Сначала необходимо было разогреть тело. Рон побежал навстречу равнине. Ветер с запада колыхал высокую траву, которая доставала Рону почти до пояса. Трава приятно шуршала под ногами, лаская слух. Наслаждаясь этим чувством, Рон забежал дальше, чем думал. Я убежал слишком далеко, лагерь теперь был слишком далеко и выглядел очень маленьким. Он сменил направление и побежал обратно к лагерю армии Розы. Ветер колыхал траву. Всё выглядело и звучало как и прежде. Однако лицо Роуна потемнело. Что-то не так. Его взгляд обострился. Движения травы слева от него выглядели странно. Роун ухватился за копье. Там есть что-то. Он смотрел на траву, которая сильно тряслась. Удар. Тут трава раздвинулась в обе стороны. Рон остановил копьё, которое он уже инстинктивно занёс для удара, и нахмурился, потому что он совершенно не ожидал увидеть того, кто показался из травы. Почему они здесь? "Дядя, дядя!" раздались всхлипывающие голоса. Это были дети не старше 10 лет. Пять ро маленьких детей рыдая хватали Роуна за руку. Спасите нашу маму, пожалуйста. Их жалобный плач заглушал звуки ветра. Роун неуклюже гладил детей по головам. Что случилось? Услышав его сочувственный голос, старшая девочка подняла взгляд на Роуна. Плохие люди пришли в нашу деревню, они забрали маму и папу. Девочка не могла больше сдерживаться и разрыдалась. Роун погладил её по голове и нахмурился. Плохие Люди, он попытался вспомнить, но ничего определённого на ум не пришло. В прошлый раз полк Розы был уничтожен, и в этом месте не проходил. Это значило, что происходящее никак не связано с ним. Рон посмотрел на плачущую девочку и мягко спросил: "Как тебя зовут?" "Лия". Хорошее имя, Лия. Ты здесь старшая?" Лия вытерла слёзы обеими руками и кивнула. Рон указал на виднеющийся вдали лагерь. Если вы пойдёте туда, там будет много сильных дядей. Вы пойдёте туда и расскажете им, что случилось в вашей деревне. Тогда эти дяди спасут маму с папой. В её глазах блеснул лучик надежды. Рон не мог предать эту надежду. Да, конечно. Только после этого дети перестали плакать. Рон направился в лагерь, ведя за собой детей. Рон Ещё до того, как он вошёл в лагерь, раздался страшный крик. Это был Досон. Этот сукин сын осмелился заявиться после того, как валял там дурака, а он собирался наказать Роуна, если тот бездельничал, пока его не было рядом. Однако он и вовсе не нашёл Роуна на месте. Точно. Ты попался по полной. Дезертиры в качестве наказания должны скрываться всю свою жизнь. Он не думал, что Рон окажется настолько глуп, чтобы заслужить подобное наказание, поэтому он должен быть где-то поблизости. Он как раз обдумывал, какое наказание следует дать Рону, когда увидел, как он возвращается в лагерь. Ты где-то бы? Что? Он хотел было закричать на него, но тут заметил детей за его спиной. Он нахмурился и посмотрел на Рона. Кто эти дети? Они Роун спокойно объяснил ему все, что произошло. Лицо Доссона скривилось. — Кто-то напал на деревню и похитил их родителей? — Да, все верно, — мрачно кивнул Роун. — Он же не собирается себя этим оправдывать, — недобро подумал Доссон. — Если он прибегнет к бесполезному насилию, дети будут в замешательстве. Подумав немного, Доссон ударил Роуна по плечу. — Хорошо, отведи детей к командующему Гейлу. — Да? — Да. Удивлённо спросил Рон. Глаза Доссна задергались. Это значит, что невинные селяне в опасности. Мы должны спасти их. Точно. Рон неуклюже засмеялся и кивнул. "Ты думал, что я прибегну к насилию?" быстро спросил Доссн. Рон не ответил. Доссн смотрел на детей, готовых заплакать в любую минуту, и продолжал говорить. "Ты действительно мне не нравишься". Но я тоже солдат королевства Ринс, и мой долг защищать его жителей, рон кивнул вместо ответа. Досс сам улыбнулся детям и направился к лагерю. Дети, идёмте за мной. Рон взял Лию и остальных и повёл их за Доссоном. Когда они вошли в лагерь, к ним с добродушной улыбкой подошёл командующий Гейл. Боже, эти ребята ужасно выглядят. Он усадил Лию и остальных детей и погладил их по головам. Они сидели как цыплята, мило поглядывая по сторонам. Гейл приказал солдатам принести хлеба и тёплого молока. Ешьте не спеша, сказал он ласково. Дети огляделись, затем схватили хлеб. Один из детей откусил большой кусок. Похоже, он был очень голоден. Гейл смотрел на них. Лия, закончив есть, выпила немного молока и взглянула на Гейла. Дядя, вы здесь главный, верно? Дядя главный. Геннул Гейл весело рассмеявшись. Лия вернула кружку и спросила с умоляющим видом: "Тогда вы спасёте моих маму с папой?" "Да, конечно", Гейл кивнул и осторожно сказал: "Но тебе придётся рассказать, что произошло в деревне. Ты расскажешь мне?" Лия кивнула. "Мы играли в прятки в лесу, и тут из чаще вышла 20 больших опасных дядей, и вдруг в её больших глазах появились слёзы. Гейл вытер их носовым платком и осторожно спросил: "Эти дяди убили горожан?" Лили внуло: "Старше тот дядя Джеймс и дядя Майкл, все погибли". На землю падали крупные слёзы. Эти маленькие дети прошли через ужасные события. Гейл подумал, что пожалеет об этом, но всё равно задал вопрос: "Что случилось потом?" "Большие дяди связали людей верёвками и забрали их, а мы всё это время прятались в кустах". Геил кивнул с серьёзным видом. Вы правильно поступили. Очень хорошо. Дядя спросит у тебя ещё кое-что. Первое: в какой деревне вы живёте, Илья? Деревня Хоттон. Деревня Хоттон. Геил нахмурился. Незнакомая. Он никогда не слышал про эту деревню. Это значило, что она была очень маленькой. Тогда последний вопрос. Куда злые дяди повели людей из деревни? Али немного подумала и уверенно ответила: "На восток, они пошли на восток, к деревне Трум, они точно пошли туда". Хм, то уже незнакомое место. Были большие шансы, что она окажется такой же маленькой, как и деревня Хоттон. Тогда даже Трум может быть в опасности. Гейл нахмурился и поднялся на ноги. "Что думаете?" Долсон, который стоял напротив, слушал рассказ девочки, ответил тихо, чтобы дети не услышали. Возможно, воры или работорговцы. Да, шансы велики, геилки внул и взял Долсона за плечо. Адитан Долсон, да? Поручаю это вам. Прежде всего, отыщите солдат, которые знают про деревни Хоттон и Трун. Наберите пять отрядов кавалеристов и отправляйтесь в погоню. Есть, понял. Доусон склонил голову. Тут Рон, наблюдающий за происходящим, поднял руку. Командующий Гейл. Гейл вопросительно посмотрел на него. Доусон сделал то же самое. Рон посмотрел на них и продолжил говорить. Я знаю деревню Трум. Ангел и Доусон удивлённо посмотрели на него. Знаешь деревню Трум? Рон медленно кивнул. Трум. Я не мог не знать про эту деревню. Горькая улыбка скользнула по его лицу, потому что там находится копьё Травеса, копьё Травеса, которое обнаружит через 17 лет. Хотя дело было не в этом, я собирался пойти туда после того, как пройдёт зачистка монстров, и затем отправиться на территорию Поттера. Однако он ничего не знал про деревню Хоттон. Более того, он не мог припомнить других случаев, кроме случая с копьём Травеса. Тут он услышал голос Гейла. Хорошо. Тогда, Рон, ты берёшь на себя роль проводника. В сложившейся ситуации каждая минута была на счету. Было намного быстрее просто взять Рона, чем спрашивать всех остальных солдат. Долсон подошёл к Рону и схватил его за плечи. Умеешь ездить верхом? Да? Хорошо, удивлённо кивнул Долсон. Не многие из обычных солдат умели ездить на лошади. Однако Рон, мечтающий стать великим командующим, медленно обучился этому. Я ездил на лошади 10 лет. Нельзя было сказать, что он превосходно держался в седле, но с лошади он не падал. Тогда выдвигаемся. Долсон поклонился Гейлу и вышел из лагеря. Рон поспешно последовал за ним. Это ситуация, которой не было в прошлой жизни. По спине у него пробежали мурашки. Совершенно иное чувство. Отличное от того, что он испытал в ущелье Эля, сражаясь с гоблинами. Более того, на этот раз противниками были не монстры, а люди. Рон стиснул зубы и ухватился за копье. Будем надеяться, что это решение приведёт к хорошему результату. Лошади громко стучали копытами. Долсон, получив разрешение Гейла, набрал пять отрядов кавалеристов из пяти отделений. Эти солдаты Услышав историю детей, решили пожертвовать своим свободным временем. Когда они узнали, что новобранец из копейносцев взял роль проводника, они насторожились. Он сможет нормально ехать на лошади? Однако их подозрения были напрасными. Он и правда, восемнадцатилетний новобранец. Взгляды солдат не отрывались от спины Роана, который ехал впереди. Это ведь неправда. Похоже, что он едет верхом ещё лучше нас. Что это за копыносец? Он ездит на лошади лучше, чем кавалерия. Солдаты из кавалерии с восхищением следили за ним. Они ближе прижимались к лошадям и сильнее подгоняли их. Тяжёлый конский топот сотрясал землю, отдаваясь по всему телу. Сотня кавалеристов неслась по равнине. Зная, где находится деревня Трум, Рон предположил, где может быть хаттон. Она сказала, что деревня Трун была на востоке от Хаттона. А если слова Лии были правдой, то было только одно место, где могла находиться деревня Хаттон. Небольшая область недалеко от входа на равнину Педиана. Вода важнее всего. Рон прикусил губу и пришпорил коня. Свежий западный ветер приятно обдувал спину. Наша цель не деревня Хаттон, от точка посередине между двумя деревнями. В соответствии с догадками Доссана Гейла и его самого, люди, напавшие на Хатон, сейчас должны быть ещё на пути к деревне Трум. Если память меня не подводит, на западе от деревни Трум должен начинаться густой лес. И тут глаза Роона засияли. Чтобы спасти жителей деревни Монз закусил губу и потянул поводья. Лошадь повернулась на восток. Доусон и кавалеристы, следующие за ним, сделали то же самое. Ни у одного человека не проступило замешательство на лице. Похоже, враг ушёл недалеко. Они доверяли Рону. Вернее, им приходилось доверять ему, потому что они даже не знают, в какое место они сейчас направляются. Погоня продолжалась довольно долго. После того, как они миновали заросли кустарника высотой по пояс человеку, стали видны холмы и появились заросли леса. Кавалерия неслась сквозь заросли. Затем Рон, до этого нещадно подгонявший лошадь, потянул поводье и сбавил скорость. Адьютант Доссен, полностью остановившись, он обернулся и посмотрел на Доссена. Что случилось? Доссен приблизился к нему верхом на коне. Роун указал на холм, который был за пределами леса. «М-м-м!» — послышался его тихий возглас. «Мы, наконец, нагнали их! Место, на которое указал Роун, там виднелись те ублюдки, которых они так хотели увидеть!» Долсон подал солдатам сигнал рукой и соскочил с коня. Они привязали лошадей к деревьям и скрылись в больших кустах поблизости. «Их около пятидесяти!» — проговорил Долсон. После его слов командующий коронно хмурился. Они ведут с собой более 100 человек. Похоже, это всё-таки работорговцы. Командующий вторым отделением Пирсон сжал кулаки. И похоже, что они напали не только на деревню Хатон. Все закивали. Лицо Досса потемнело. Если мы вот так просто на них нападём, пленные могут оказаться в опасности. Была также возможность, что враги забегут, оставив пленников позади, но всё могло пойти по-другому. Работорговцы могут взять селян в заложники, и тогда они ничего не смогут сделать. Неужели нет способа спасти людей, не подвергая опасности, спросил Долсон, глядя на окружающих. Однако никто из сотни солдат не предложил подходящего плана. За это время работорговцы Уже перешли на другую сторону холма и скрылись из вида. Адиутан Долсон рон осторожно поднял руку. "Снова ты". Долсон перевёл взгляд на Рона. Каждый раз, когда они попадали в опасную ситуацию, этот парень был тут как тут. Проверка ущелья, схватка с гоблинами, и в этот раз. И каждый раз результат оказывался хорошим. В сложившейся ситуации он может оказаться полезным. Да, похоже, ты знаешь способ. Не знаю, хороший ли он, но я кое-что придумал. Говори. Досон приготовился слушать. Остальные солдаты тоже слушали внимательно. Рон глубоко вздохнул и начал говорить спокойным тоном. На востоке от деревни Трум начинается огромный лес. Этот лес очень густой. Мы сможем добраться туда раньше их и устроить засаду. Засаду? нахмурившись, спросил Досон. Рон кивнул. Да, мы скроемся за деревьями, и когда работорговцы появятся, мы устроим внезапную атаку, отрезав их от сельских жителей. Это была хорошая стратегия. Если всё пойдёт по плану, они смогут спасти жизни пленникам и уничтожить работорговцев. Однако была одна большая проблема. Это хороший план, но сможем ли мы дойти до леса раньше их? Дорога была только одна, и обогнать их было невозможно. После слов Доссина все снова обернулись на Рона. Рон взял ветку и стал рисовать на земле. Смотрите, он нарисовал два круга. Левый круг это деревня Хатон, правый деревня Трум. Мы находимся здесь, а наши враги вот здесь. Рон поставил две точки между кругами. Рыботорговцы были определённо ближе к деревне Трум. Если так посмотреть на ситуацию, то кажется, что они дойдут до деревни Трум быстрее, но на самом деле это не так. Рон начертил горизонтальную линию между деревнями. Это ручей Эбил. Он небольшой, но достаточно широкий и глубокий, чтобы его нельзя было перейти вброд. А он поставил точку у нижнего края черты. Здесь находится мост. Они пройдут через него и затем направятся к деревне Трум. Эта дорога довольно длинная. Карон нахмурился. Это единственная дорога, ведущая к деревне. После его слов Рон улыбнулся и кивнул. Большинство людей знают только про эту дорогу. В этот миг глаза Досса насверкнули. "Это ты сейчас говоришь так, будто знаешь другой путь." Рон взглянул в глаза Доссену и ответил: "Да, есть другой путь, и он намного короче первого." В этот миг лица солдат прояснились. "Прекрасно! Тогда обогнать этих ублюдков не составит для нас труда. Мы сможем напасть на них!" Солдаты с удовлетворением сжали кулаки. "Кто же такой этот парень?" А он снова удивил Доссена. Это была территория, про которую даже он и командующий Гейл знали очень немного, но восемнадцатилетний солдат, только закончившей подготовительные тренировки, знал про короткий путь. Насколько мне известно, этот парень даже родом не из этого края. Чем больше он узнавал об этом новобранце, тем сильнее росло его удивление. Мне нужно будет хорошенько с ним поговорить. Он чувствовал, что от него многое скрывают. Ему было очень интересно, но прямо сейчас у него не было времени, чтобы задавать вопросы. Прежде всего, надо спасти сельских жителей. Они должны сперва позаботиться о работорговцах. После этого поговорю с Роуном. Замечательно, Лиди. Долсон поднялся и взял свою лошадь за поводья. "Есть", ответил Роун коротко, и все начали забираться на лошадей. Теперь они направлялись на север. Как только они выбрались из леса, впереди появился большой холм. Рон пришпорил лошадь и помчался прямиком к нему, в противоположном направлении движению рыботорговцев. Здесь можно срезать. Долсон и кавалеристы прижимались к спинам лошадей. Сотня солдат неслась вперёд, рассекая воздух. Через некоторое время пейзаж изменился. Холм из чес За ним появилось русло небольшой речушки. Роун потянул по воде и остановился прямо у воды. Это ручей Эбел. Приблизившись, Досон сказал «Я бы скорее поверил, что это река». Он осмотрелся по сторонам и спросил «И где короткий путь?» Роун со спокойным лицом указал на ручей и затем произнес то, во что они не захотели верить. «Мы...» пересечём ручей Эбел. Ты шутишь? Досон начинал злиться. Он хорошо запомнил слова Рона. Это ручей Эбел, и хотя это всего лишь ручей, он довольно широкий и глубокий, поэтому перейти его не получится. А он точно знал, что это невозможно. Но теперь он говорит, что мы должны пересечь его. Ты ведь понимаешь, что у нас нет времени на шутки, верно? С каждым мгновением рыботорговцы становились всё ближе к деревне. Конечно, ответил Рон, слезая с лошади. Досон смотрел прямо в глаза Роуну. Значит, ты серьёзно думаешь, что мы пересечём этот ручей? Да. Алицо Досона и кавалеристов исказились. Хотя это был тихий ручей, он казался довольно широким и глубоким. У них не было плавучего моста. Значит, перебраться на другой берег было невозможно. Теперь он начал доставлять проблемы. Долсон стиснул зубы. Если мы сейчас продолжим погоню, сможем ли мы их догнать? Но он отрицательно покачал головой. В это время Рон взял лошадь под уздцы и пошёл вперёд. Раздался всплеск. Он прошёл вдоль берега и остановился в месте неподалёку. Долсон мрачно следил за ним. Что ты делаешь? Раун, повернувшись, ответил спокойным тоном: "Мы перейдём через этот мост". "Мост? Где ты видишь мост?" Досон нахмурился. Раун направился к ручью. Раздался всплеск. За одно мгновение он оказался по пояс в воде. "5 лет назад здесь был мост прямо в том месте, где я сейчас стою". А лицо Досона покраснело. "Ты говоришь Что мы должны пересечь мост, который пропал? Рон покачал головой. Мост всё ещё здесь, сказал он уверенно. Долсон нахмурился. Что ты имеешь в виду? Рон слабо улыбнулся и ответил. Мост всё ещё на месте. Просто уровень воды в ручье поднялся за 5 лет. Ха. Долсон и кавалеристи издали тихий возглас. Рон продолжил говорить: Этот мост лежит под водой, но к счастью, он ещё в порядке. Если мы пройдём по нему аккуратно, то сможем перебраться на другой берег. Он указал на неторопливо текущий ручей. Долсон и остальные солдаты с удивлением посмотрели на Рона. Как он мог знать об этом? Он раньше был в этом месте? Даже если так, как можно узнать про мост, который находится под водой? Во многих в головах крутились вопросы. Гарон пожал плечами и сказал с нетерпением: "Вы собираетесь и дальше там стоять?" О, только после его слов все вернулись к действительности и начали слезать с лошадей. Оглядя лошадей, они остановились на берегу речки. Мост очень скользкий, потому что находится глубоко под водой. Может, где-то даже обрушился. Простукивайте концом копья пространство перед собой, прежде чем сделать шаг. Двигайтесь медленно. Рон взял копьё в правую руку. Тяжело сглотнув, все закивали. Но «Ну, тогда я пойду первым. Рон глубоко вздохнул и начал медленно шагать. Ноги почувствовали скользкий каменный кирпич. Он проверял наконечником копья пространство перед собой и медленно передвигал ноги. Скоро вода достигла до пояса. Всё нормально. В тот раз она доставала мне до груди. Рон вздохнул. Нет поводов для беспокойства. Ты уже пересёк его один раз. Через 17 лет он переходил в этом месте с человеком, которого считал своим другом. Сукин сын. Он думал, что это сволочь его друг. Теперь, вспомнив его лицо, он начал его проклинать. А он овёл кпьёт Рагаса прямо у меня из подноса. В своей прошлой жизни Рон сделал много неправильных решений, но худшим из них было доверить копье человеку, которого он считал своим другом. Этот ублюдок унёс его в королевство Байрон и вскоре получил титул графа. Он появлялся на поле боя с этим копьём. Его прозвали Призраком копья. Но даже он не мог сравниться с Пирсом, которого называли Богом копья. Подумав так, он снова ощутил могущество Пирса. Вода достигла его груди, заставив мысли уйти прочь. Надо сосредоточиться на пересечении ручья. Рон взял себя в руки и продолжил двигаться шаг за шагом. Свежий западный ветер поднимал рябь на воде. Роны из сотни кавалеристов пересекали ручей Эбел с тревогой на лицах. Если бы кто-то посторонний увидел это, он бы подумал, что ручей Эбель совсем не глубокий. В тот момент, когда я дойду до земли, всё закончится. Люди, пересекающие ручей, чувствовали себя болтающимися в висельной петле. Удушение подступает медленно. Шаг. Рон первым достиг берега. Вода стекала с одежды. Он весь промок насквозь. Фух. Боевой конь замотал головой. капли воды полетели по сторонам. Роун повернул голову и помахал рукой. Тем временем Долсон и кавалеристы медленно добрались до берега. Они были такие же мокрые, как и он сам. Все хотели выжать воду из одежды, но на это не оставалось времени. Долсон вскочил на лошадь и схватил поводья. Любоваться пейзажами будем в следующий раз. Да. Коротко ответил Раон и, обравшись на лошадь, поскакал вперёд. Снова затрясла земля. Кавалеристы схватили поводья и, закусив губу, неслись за ним. Дело сделано. Теперь мы нагнали этих ублюдков. Они плотнее прижимались к спинам лошадей и погоняли их изо всех сил. Сотня солдат не слазь к деревне Трум. Ухты. Этот лес и правда очень густой. Точно, даже солнечный свет не пробивается. Джоэль и Юис шли по узкой лесной тропинке, разведывая окрестности. Вокруг стояла мрачная тишина. Держась за поводья, они оглянулись назад. За ними, верхом на лошадях, следовало около пятидесяти их союзников. Взгляды Джоэль и Юиса были направлены за спины товарищей. Ха-ха, сам собой вырвался с мешок. Позади шли люди, крепко связанные между собой. Веревка туго стягивала пояс и запястья и переходила к другому человеку. Связанные таким образом люди шли с низко опущенными головами. Даже на первый взгляд их было не меньше сотни. «Нам следовало бы прийти в эту область еще раньше. Точно. Ни охраны, ни охотников. Хе-хе!» Они посмотрели друг на друга и рассмеялись. Они были главами работорговцев, действующих в западных районах горных зон. Было бы очень не просто противостоять охотникам западной части гор. Джо причмокнул губами и кивнул. Горные охотники имели очень суровый нрав и были очень опытными. Из-за этого каждое их нападение оборачивалось потерями. В конце концов, Джо и Лиюис покинули горный район и пришли на равнины. находившиеся в северной части королевства. «Если каждый наш поход будет таким удачным, мы разбогатеем в мгновение ока. Хе-хе, давай купим себе дом в столице!» Они шли и разговаривали, ведя за собой лошадей. Стук копыт нарушал царившую в лесу тишину. Неподалеку от узкой лесной тропинки деревья расступились. Порыв ветра заколыхал ветки на деревьях. Одна из лошадей затрясла головой и начала вырываться из рук. Почему вдруг лошади начали так себя вести? Не знаю. Джоэль и Юис прошли через деревья и начали успокаивающе похлопывать коней по гривам. И тут один из кустов сильно затрясся. Из него вытянулось длинное копье. Ха-ха! Многих работорговцев, ехавших верхом на лошадях, пронзили копья, и они попадали на землю. Лошади, напуганные внезапным нападением, встали на дыбы и громко заржали. «Что? Что это? Что происходит?» Джоэль и Юис закричали, оглядываясь назад. Оставшиеся работорговцы достали мечи из ножен. Словно поджидая их, группа людей появилась из зарослей кустарника. Они вышли на тропу и встали между работорговцами и связанными людьми. «Кто? Кто?» Испуганно спрашивали пленники тихим голосом. Люди, стоявшие перед ними, широко заулыбались и ответили: "Мы солдаты полка Розы, принадлежащие к седьмому корпусу королевства Ринс. Мы здесь, чтобы помочь". Владелец этого голоса, наполненного силой и уверенностью, был Доссен. "Мы мы спасины!" пленники закричали с радостью на лицах. С другой стороны, лица Джоэля и Юиса перекосились. Чёрт, солдаты королевства. Откуда чёрт возьми они появились? Джон нахмурился и начал медленно отводить руку в сторону. Кончиками пальцев он уже мог нащупать лук, который лежал на седле. Я выстрелю в них из лука и убегу. 50 его наёмников успеют выиграть немного времени. Джо Он взел стрелу и быстро натянул тетиву. А вдруг у самого его уха послышался треск. Ужасный звук. Копье молнии врезалось в его ухо, рассекая голову. Аллиуи, который стоял перед ним, тупо уставился на пробитую голову Джо. В тот же момент, раздвигая заросли кустарника, появилась другая группа. Ха! Слава богу, успел ударить Быстро вздохнув, подросток засмеялся. Он посмотрел на шарашенного Люйса и вытащил копьё из головы. Голова Джо, которая и так была почти рассечена, теперь окончательно разделилась. "Сдаёшься или будешь сражаться?" спросил он с доверительным тоном. Решение всё равно примет адъютант Долсон. Парнем, разбившим голову Джо, был Рон. Ситуация поменялась. Связанных пленных освободили, а работорговцы заняли их место. Увидев кавалеρισтов, они сразу утратили боевой дух, но вид разрубленной головы Джо произвёл на них куда больший эффект. Нам придётся отвезти их в Бейсон. Долсон взглянул на связанных работорговцев и нахмурился. Деревня Бейсон была единственным местом в округе, где можно было оставить заключённых. Возможно, были и другие деревни, но у Доссэна не имелось информации на этот счёт. Отряды с 1 по 4. Поедете со мной, чтобы отвезти этих ублюдков в деревню Бейсон. Есть, одновременно ответили командиры отделений. Доссен обратился к командиру 5-го отделения Чеду. Чет, вы позаботитесь, чтобы сельские жители добрались до деревни Трум. Лица многих из селян выглядели уставшими и измученными. Сначала им нужно было отдохнуть. На лице Чеда появилось встревоженное выражение. Я не знаю точно, где находится деревня Трум. Можете спросить об этом у сил. Он остановился, не договорив. Они слишком устали, чтобы показывать путь. Долсон перевёл взгляд на Рона. Рон. Да. Рон, который в это время помогал пленникам, отозвался и подошёл ближе. Пойдёшь вместе с пятым отделением? Да? Понял. Рон поклонился, на его лице появилась улыбка. Я отправлюсь туда и найду копье. Если бы он поехал в Бейсон вместе с Доссоном, ему пришлось бы оставить копье до следующего удобного случая. Теперь это неважно. Так или иначе, оно станет моим. копьёт Рависа найдут только через 17 лет, и, конечно же, тем, кто нашёл его тогда, был сам Рон. Вскоре Досон и кавалеристы забрали работорговцев и отправились на север. Заросли быстро сомкнулись за их спинами, и они пропали из виду. Чет подзвал Рона. "Рон, пойдёшь впереди?" "Да", коротко ответил он. Никто из них не поехал верхом. усадили на лошадей освобождённых пленных, которые валились с ног от усталости. Конский топот эхом раздавалось среди деревьев. Вскоре они вышли из леса к подножью холма и, пройдя ещё немного, увидали вдалеке небольшую деревеньку. Это деревня Трум, сказал Рон, поворачиваясь к Чеду. Она намного меньше, чем я представлял. Чэд, похоже, был удивлён, увидев деревню. Поэтому никто и не подумал, что копьё Травеса может оказаться в подобном месте. Горько улыбнувшись, Рон пошёл вперёд. Когда они подошли к деревне, перед ними вдруг возникло несколько здоровых мужчин. Вы кто такие? Они, казалось, были удивлены появлению в деревне вооружённых солдат. Приветствую, я командир седьмого отделения полка Розы, принадлежащего королевству Ринс. Он объяснил всё, что произошло. А, вот ну что. Они выслушали его с удивлением и сожалением на лицах, а затем с радостью проводили в деревню. Вы, наверное, проголодались, мы и приготовили вам поесть. Старейшина махнул рукой, и несколько женщин поставили на стол еду и напитки. Они знали, что если бы не войска Розы, то многие в деревне попали бы в лапы работорговцам. Мы вам очень благодарны, очень. Люди, оказавшиеся в безопасности после того, как они пришли в деревню, тоже благодарили солдат. Нет, ну что вы, мы просто сделали то, что были должны, чёт размахивал руками и широко улыбался. В это время Рон встретил родителей Лии и рассказал им, что с ней произошло. Вы говорите, что освободили нас, потому что Лия вам рассказала. Да, Лия попросила командующего спасти жителей деревни. Она очень умная и смелая девочка. После этих слов Рона лица родителей Лии наполнились несневазимым счастьем. Их глаза заблестели от слёз. А затем прозвучал голос Чеда. Перерыв 1 час. После этого всем вернуться в отряд. После его слов Рон поднялся. Он подошёл к Чеду и прошептал ему: "Я уже был в этой деревне однажды очень давно. Можно я выйду осмотреться?" "Правда?" четкий внул. Этот парень хорошо помнит окрестности, потому что уже бывал здесь. Рон сильно помог солдатам сегодня, поэтому он решил позволить ему. "Хорошо, можешь не торопиться, но возвращайся вовремя". "Спасибо!" Рон кивнул и вышел наружу. Маленькие деревушки вроде этой почти не меняются со временем. Он был в этой деревне спустя 17 лет, но та деревня Трум не сильно отличалась от той, которую он видел сейчас. Сделав вид, что просто прогуливается, он направился на север. Удивительно, подумал Роун, подойдя к огромному дереву, стоящему за оградой на севере. Ствол его был таким широким, что и 3 человека вряд ли бы смогли его охватить. Оно было почти в два раза выше остальных деревьев. Ветер, качая ветви, приятно шелестел его листьями. Странное чувство. Рон положил руку на могучий жёсткий ствол. Тяжёлое чувство. Рон, не отрывая руки от дерева, начал обходить вокруг. Пальцы почувствовали большую шишку на коре. Здесь. Глаза Рона блеснули. Он тронул её кончиками пальцев. И подошёл к дереву вплотную. Рон начал царапать кору ногтями. И в этот момент часть ствола отделилась и упала ему в ладонь. Кусок дерева был длиной с руку взрослого человека. На вид он казался обычным деревом, но на самом деле это был крепкий камень. Рон положил руку на место, из которого только что вывалился камень. Тайник находился прямо внутри этого огромного дерева, и внутри этого тайника лежала ржавая палка странной формы. Я нашёл его. Рон привязал палку к поясу и поставил на место каменную крышку тайника. С глухим звуком ствол вновь принял свою обычную форму. Избегая чужих глаз, Рон уселся под деревом. Палка была короче человеческой руки. Она была толщиной не больше запястья, и хотя должна была быть чёрной за слоем ржавчины, её цвет стал ярко-рыжим. Ходят слухи, что копьё Травеса было сделано из демониума, металлической чешуи магического дракона. Рон взялся за конец палки и попытался провернуть его, словно выжимает тряпку. Его лицо покраснело от напряжения. Вены на руках налились кровью. После долгих попыток раздался странный звук. Ржавчина начала с хрустом ломаться. Конец копья разделился надвое и повернулся. С металлическим звуком конец копья полностью разделился. В тот же момент из отверстия показалось острие клинка. За исключением небольшого места, за которое держался Рон, из палки выступили острые лезвия. Оружие было похоже на голый клинок, не предназначенный для руки человека. То, что Рон сейчас держал в руке, было совершенно не похоже на копьё. Оно бесполезно, если не знать, как использовать ману для него. Только правильное вливание маны покажет владельцу настоящий облик этого оружия. Роун печально улыбнулся и привел конец копья в его изначальное положение. Раздался металлический звук, и у Роуна в руке опять лежала палка, покрытая светлой ржавчиной. Роун поднялся с земли с удовлетворением на лице. — Подожди немного. Стоит мне только научиться использовать ману, и я не выпущу тебя из рук. Роун повесил копье на пояс и улыбнулся. Его взгляд был направлен на юг. Район Поттера. Если я пойду туда, вся моя жизнь изменится, но только не сейчас. Если он пойдёт сейчас, толку в этом не будет. Надо подождать до лета, пока они будут убивать монстров на равнине Педиана, и вот тело успеет набрать силу. Лучше пока получить больше заслуг и укрепить своё положение в армии. Я всё ещё Хорошо, помню зачистку монстров на равнине. Из этого сражения можно было извлечь большую выгоду. У него будет возможность получить повышение до командира отделения или его заместителя. Хорошо. Шаг за шагом я пройду этот путь, не щадя своих сил. Теперь он не будет принимать глупых решений. В его прошлый раз последствия его необдуманных решений накапливались, приводя его жизнь в беспорядок. Вдруг одна мысль пронеслась у него в голове. Ха, теперь я понял. Он тоже был здесь. У каждого в жизни есть решения, о которых потом приходится сожалеть. У роуна таких решений было достаточно. Тот парень был похож на меня: красивое лицо, светлые волосы. У него было подтянутое, лёгкое тело. Харльсон Он был копьеносцем из полка Терна, седьмого корпуса и одним из близких друзей Роана. Он сражался до тридцати трех лет, попав в армию, как и Роан, когда ему было восемнадцать. В битве при Демсе его смертельно ранило стрелой. Харрисон умер точно за пять лет до Роана, и было одно решение, о котором он сожалел даже перед смертью. «Я должен был стать лучником», — а не копьеносцем. Он стал копьеносцем в армии и сражался как копьеносец десять лет. У него не было выдающихся способностей, но и недостатка в них он не испытывал. Однако его жизнь изменилась после одного случайного выстрела из лука. Ей подумать не мог, что его навыки в стрельбе из лука будут настолько хороши. Никто не мог в это поверить. Даже самому Харисуну не верилось. Взяв лук в руки, он всего за 1 месяц поднялся до звания командующего отделением. Прошёл 1 год, и он уже был адъютантом в чёрном отделении 7 корпуса. Через 2 года он стал лучшим лучником во всём 7 корпусе. Наблюдая его в деле, люди восхищённо поднимали вверх большой палец, признавая его мастерство. но многие говорили с сожалением если бы только он взял лук в более юном возрасте он стал бы лучшим лучником на всём континенте эти слова отзывались печальными воспоминаниями в мыслях Рона я сделаю его лучшим лучником на континенте Рон вспомнил лицо старого друга и закусил губу Харрисон тоже был достоин новой жизни. Он станет отличным союзником. Чтобы стать монархом, нет, если он хотел стать отличным генералом, ему требовались лучшие союзники и лучшие подчинённые. Ирон довольно смутно представлял, кто сможет быть таковым. На данный момент это Пирс и Харрисон. Пирс, с его непревзойдённым талантом к копьёносцам, И Харрисон как самый талантливый лучник. На первый взгляд они отлично дополняли друг друга. Но это будет слишком сложно, если мои собственные способности будут уступать. Сжав кулаки, он направился к Чеду и кавалерии. Он не имел права прожить и эту жизнь с такими способностями. «Если у меня получится, я должен стать мастером владения и копья, и меча, и лука», И, конечно, тактика и стратегия тоже должны быть идеальные. В его голове хранится много воспоминаний, которые позволят ему сделать всё это реальностью. От него лишь требовалось прилагать все возможные усилия, полная самоотдача без остановки. "Выдвигаемся", прокричал Чет, забираясь на лошадь. Стиснув зубы, Рон последовал за ним. Битва на равнине Педиана. будет очень напряжённый. Неожиданные нападения, ночные рейды, засады и огненные атаки. Поле боя превратится в настоящий хаос. Я извлеку из этой битвы всё, что только смогу, а затем возьму увольнительную на некоторое время. Если он хотел отправиться в район Поттера, это был неизбежный выбор. Однако он не мог брать увольнительные, когда ему вздумается. Он должен совершить что-то, о чём станет известно командующему отделения или даже генералам. Надо будет подумать об этом по возвращении. Большой удачей было то, что он произвёл хорошее впечатление на капитана отделения Гейла. Поглощённый своими мыслями, он вернулся в лагерь полка Розы. Доусон и остальные отделения всё ещё не вернулись. Вы хорошо справились. Гейл с удовлетворённым выражением отдал новый приказ по возвращению детей обратно к родителям. Дядя, наша мама с папой правда в безопасности? Конечно, прямо сейчас они отдыхают в деревне Трум. Роун успокоил детей, и они вышли из лагеря. Когда они снова достигли деревни Трум, солнце уже было почти за горизонтом. Лия: "Мама!" Девочка со всех ног бросилась в объятия матери. Мужество родителей снова встретило своих детей. Глядя на это, Чет хлопнул ровно по плечу. Мы рисковали жизнями стоя плечом к плечу, чтобы защитить всех, верно? Вместо ответа Рон молча кивнул. Мы вам очень благодарны. Спасибо. Спасибо, дядя. Родители и их дети низко склонили головы. Счастливая, гордая улыбка появились на лицах Роуна, Чеда и солдат пятого отделения. Но когда люди в знак благодарности начали предлагать им еду, солдаты, отказавшись, снова оседлали лошадей. Лучше оставьте еду для детей, холодно сказал Чэд и пришпорил лошадь. Удаляясь, Роун и солдаты пятого отделения прощались с детьми, махая им руками. Это чувство должно остаться в памяти. Причина, по которой я пытаюсь стать великим командующим и монархом не только в мечтах о хорошей еде и роскошной жизни, и хочу, чтобы все жили счастливо. Его задача становится труднее. Теперь он рассчитывал стать не просто монархом, а хорошим монархом. Это будет сложно, но осуществимо. Это станет трудно, возможным, если я буду трудиться изо всех сил. Его глаза засияли решимостью. Он был уверен в том, что всё получится. Досон и другие отряды вернулись только на следующий день. Гейл уже подготовил всё перед их появлением, и как только они появились, армия готова была двигаться дальше. Рон, пока они двигались к нему, подошёл Пирс. "Да, мне тут интересно кое-что. Рон посмотрел в большие глаза Пирса и кивнул. Взбодрившись, он продолжил говорить. Равнина Педиана это важная территория нашего королевства. Как же тогда монстры могли обосноваться там? Пирс говорил правду. Более половины всего зерна, добываемого в королевстве Ринс, поступало с равнины Педиана. Поэтому сложно было поверить, что монстры начали часто встречаться в столь важном месте. Всех привлекает еда. Монстры собираются на равнине в поисках пропитания. На границе королевства монстры пережили сильный голод во время зимы, и с наступлением весны они появились сюда в поисках пищи. Огромный геморрой для королевства Ринс, только подвергнув уничтожению всех монстров. они не упустят сезон урожая. По этой причине каждой весной на равнине проводили масштабную зачистку монстров. Тут в их разговор стрелял Пит, шедший на несколько шагов впереди. «Ты прекрасно осведомлен». Рон просто улыбнулся. Пит продолжил с серьезным лицом. «Но в этом году зачистка будет проводиться куда более тщательно. Знаете почему?» Пирс замотал головой. Для парня, который даже не знал, почему монстры появились на равнине Педиана, этот вопрос был намного сложнее. Рон слабо улыбнулся. Он посмотрел в глаза Питту и ответил: "Потому что 2 месяца назад королевство Байрон успешно провело зачистку монстров". "Ого", удивлённо воскликнул Пит. На этот раз вмешался Пирс. "Но почему?" Какое отношение ко всему этому имеет королевство Байрон? Пит ответил первым. "Солдаты в королевстве Байрон оттеснили монстров на юг, к границам нашего королевства". Рон продолжил: "Отступив, монстры оказались на территории нашего королевства, и поэтому в этот раз на равнине Педиана их соберётся намного больше". Пирс издал тихий вздох. Его лицо потемнело. "Люди из Байрона поступили низко. Рон не стал с ним спорить, лишь пожал плечами. Для королевства Байрон было намного проще отбросить монстров, вместо того, чтобы полностью их уничтожать. Так они потерпели гораздо меньше ущерба. Однако Рон не произнёс этого. "Даже так мы действительно понесём потери из-за них". В этот миг вдалике раздался грохот барабанов. Бум, бум, бум-бум-бум. Войска Розы наконец достигло равнины Педеона. Бесчисленное количество лагерей больших и маленьких виднелось вдали, растянувшись до самого горизонта. Ух ты, потрясающе. Пирз Глен и другие новобранцы издали удивлённый возглас. Только глаза Рона оставались спокойными. Во-первых, важно знать, какое место займёт полк Розы. Только тогда он сможет строить догадки о том, что произойдёт с этого момента. Взгляд Рона упал на западную часть равнины. Лучше бы это был запад. Он лучше был знаком с этим местом. Он хорошо помнил, где располагался лагерь и основные силы монстров, когда битва перешла на запад. Потому что именно там я сражался в прошлой жизни. В этот момент войско Розы сменило направление. Так и знал. Роун посмотрел на место, в которое они направлялись, и закусил губу. Глава четвертая. Призрак битвы. Не самое лучшее место, но тоже неплохо. Место, в которое направлялся полк Розы, лежало немного юго-западнее, ближе к линии фронта. К сожалению, он не очень хорошо помнил особенности бое в этой области, но это место всё равно было намного лучше восточной части. Этот участок выглядит надёжным, но на самом деле здесь не менее опасно, чем на фронтах. Войска Розы полагали, что это место не связано с фронтами, и они придут им на смену через 4 дня. Никто не подозревал, что войска монстров будет наступать на равнину подковообразным построением. Атака начнётся с севера. К тому же их будет очень много. Поэтому командующие корпусами отдадут приказ отделениям выступить на поддержку севера. После этого оборона центра ослабнет. Монстры ринутся в атаку на центр с восточного и западного флангов, потому что как раз этого они и будут ожидать. С этого момента здесь тоже образуется фронт. Рон с силой сжал копьё. Во-первых, надо убедиться, что зачистка монстров будет проходить так, как я её помню. Большим разочарованием будет, если он прошёл весь этот путь, чтобы понять, что события не происходят так, как он думает. Рон спокойно закрыл глаза. можно назвать это удачей. Зачистка монстров проходила в этот раз именно так, как и в прошлой жизни. Прошло 4 дня с тех пор, как основные силы отправились на север. Если память не подводила, сегодня монстры должны появиться на востоке из-за поди равнины. Если я оставлю это без внимания, то ближайшее к востоку отделение будет уничтожено. Важно было проявить себя, но не менее важным было спасение жизней его товарищей. Я должен предупредить всех о появлении монстров. Метод был прост. От него требовалось лишь одно простое действие. Взяв копье, Рон вышел из лагеря. Дополнительные тренировки? раздался голос командира Тейна. Рон кивнул. Да. Собираешься устроить пробежку на западной части равнины? Так я и хотел поступить, теньки внул и махнул рукой. Тогда я пошёл. Отдав честь, он направился к выходу. Ветер доносил до него запахи поля боя. Кивками приветствуя товарищей, он вышел из лагеря. Последний раз я вижу это место в тишине и покое. Очень скоро здесь воцарится настоящий ад. Рон глубоко вздохнул и перешёл на бег. Он пробежал мимо лагерей других отделений и вышел на южную часть равнины. Со стороны леса на западе дул свежий ветер, легко колыхая траву и листья деревьев. За этим лесом они и скрывались сообразительные монстры. Рон подождал немного на месте, а затем вернулся обратно в лагерь. Его лицо было наполнено волнением и спешкой. «Командующий Гейл!» Он даже не стал искать командующей взводами и сразу отправился на поиски командира полка. После случая с работорговцами Гейл обратил на Рона больше внимания. Но этого не было достаточно, чтобы прямо просить разговора с ним, даже чтобы посетить его отделение. «Из-за тебя мы...» постоянно попадаем в передряги. Пирд поворчал на него немного, но Рон считал, что Гейл даст волю своему интересу. Что случилось? Солдаты, охраняющие вход в палатку Гейла, хмуро смотрели на него. Это важно. Лицо Рона всё так же выражало нетерпение. Охранники тоже слышали о том, что он сделал по пути на равнину. Они не могли просто его проигнорировать. Подожди немного. Один из охранников зашёл в палатку и вскоре вернулся. Проходи. Спасибо. Ронки внул и вошёл в палатку. О, Рон, у тебя важное дело? Сидя за своим столом, Гейл взглянул на него с добродушной улыбкой. Однако Рон не спускал с лица взволнованного выражения. Там монстры, монстры на западной части равнины. Гейл тут же вскочил на ноги. Деревянный стул упал на пол и покатился. Гейл нахмурившись, посмотрел на Рона. Монстры на западе? Ты уверен? Рон закусил губу и кивнул. Да, и похоже, что это довольно масштабное наступление. Но может быть? Гейл всё ещё стоял, нахмурившись. Рон снова кивнул и продолжил. Они, возможно, планируют устроить внезапную атаку и прорвать ослабевший фронт. Похоже на то. Гейл кивнул и взял Рона за плечи, той принёс мне действительно важную информацию. Из-за нашей невнимательности он чуть не получил значительный удар, а он верил в Рона, потому что за последние несколько дней Гейл разговаривал с ним и понял, насколько выдающимся солдатом был Рон. Поэтому он не мог просто пренебречь его словами. Во-первых, я должен послать группу разведчиков и выяснить их точное местонахождение. Конечно, кивнул Рон. Гейл широко улыбнулся и похлопал его по плечам. Прекрасно. Тогда я назначу тебя старшим в группе разведчиков. Он вызвал адъютантов и отдал приказ собрать разведчиков. Снова этот парень. Это его мастерство настолько великое или его удача? как ему удается находить монстров везде, куда он только шагнет. Адъютанты таращились на Роуна с удивлением и завистью. «Лицо сейчас мне просверлят», — подумал Роун с горькой усмешкой и наклонил голову. «Мы собрали отряд разведчиков», — спасительно прозвучал голос. Роун поклонился Гейлу и адъютантам и вышел из палатки. «Удачливый парень». Чертовски удачливый. Гейл смотрел спину Роуну с довольной улыбкой. Теперь я должен сообщить командующему корпусом. Вы уже собираетесь составлять отчёт? Почему бы не подождать возвращения отряда разведки, начали задерживать его адъютанты. Гейл покачал головой. Это простой отчёт. Я всего лишь должен сообщить, что послал отряд разведки. Потому что было замечено подозрительное перемещение. Победа или поражение в этой битве будет определяться такими незначительными отчётами. Гейл вышел из палатки, оставив адъютантов внутри. Они глубоко вздохнули и начали качать головами. Он доверяет словам одного солдата, к тому же ещё и новобранца. Ему просто повезло. Жалобы и недовольные замечания лились как из ведра. В центре возникшего шума молча стоял Доссен. Ему опять повезло. Интересно, не думаю, что дело именно в этом. Слабая улыбка появилась на его губах. Роун поднял указательный палец с губам и скрылся в траве. Разведчики, которые следовали за ним, тоже пригнулись. Пробираясь через лес, они увидели равнину, лежащую у подножья холма. Западный ветер, проносившийся сквозь лес, смыхал высокие почти до пояса травы. На первый взгляд, всё вокруг выглядело мирно. Однако Рон заметил впереди монстров, перед тем как остановить группу. "Да их здесь немерено", сказал приблизившийся старший из разведчиков Бенсон. Он тоже наблюдал за монстрами из травы. Возможно, их армия тянется до самого конца равнины. Роун указал в то место, где возвышался холм. Бенсон кивнул и начал подсчитывать врагов. «По крайней мере, пять тысяч», — сказал он через несколько минут. Роун кивнул. «Действительно, в первую ночь напало пять тысяч монстров, но после этого их количество увеличилось». Монстры окружали равнину Пэддиана, выстроившись в форме подковы. Через некоторое время их число вырастет в разы. И все из-за этих сволочей из королевства Байрон. Послышался голос Бенсона. «Когда они нападут?» «Сегодня ночью, без сомнений», — уверенно ответил Роан. Бенсон нахмурился. «Как же так? Они прячутся в траве, даже не разбив лагерь». Это значит, что до атаки осталось немного времени. Значит, они могут напасть прямо сейчас. Лицо Бенсона приняло озабоченное выражение. Рон отрицательно покачал головой. Они слишком измотаны для этого. Слишком измотаны? Да, они скорее всего бежали без остановки, надеясь устроить внезапную атаку на ослабленный центр. Это было правдой. Всего несколько дней назад эти монстры были недалеко от войска, которое сейчас бушевало на севере. Сначала они должны были занять позицию на севере равнины в такой форме. Рон свел вместе согнутые указательные пальцы, изображая подкову. Сейчас их армия имеет такое построение. В месте, где соприкасаются мои пальцы, находится северный фронт, в котором сосредоточены основные силы нашей армии, остальные же силы противника обошли нас с востока и с запада. Бенсон издал поражённый возглас. Враги, которые были на севере, обошли нас по флангу. Да, и принимая во внимание прошедшее время, они должны были бежать сюда, даже не останавливаясь на ночлег. После слов Рона голос Бенсона снизился. Хорошо. Тогда они определенно нападут на нас ночью. Мы должны сообщить отделению и приготовиться к нападению. Рон ничего не ответил. Нет, это не лучший способ. Его взгляд был прикован к монстрам, тихо скрывающимся в траве. В его глазах был виден холодный огонек. Сейчас от нас требуется нападение, а не оборона. «Говоришь, их не меньше пяти тысяч?» Нагейл, возвратившись после краткого отчёта, мрачно выслушивал рассказ разведчиков. Да, они, скорее всего, собираются устроить рейд этой ночью. Бенсон рассказал всё так, как услышал от Рона, и даже изобразил пальцами подкову. Рон наблюдал за происходящим с горькой улыбкой. Куда бы ты ни пошёл, всё равно найдётся скотина, которая украдёт у тебя все заслуги. В прошлой жизни он тоже страдал от таких людей. Но теперь всё было иначе. Я не упущу то, что заслужил. Тем временем Бенсон закончил говорить и склонил голову. Вот почему мы должны подготовиться к ночному нападению. Хм, Гейл нахмурился и погрузился в размышления. Тут Рон подошёл к нему. Командующий, хм, нам будет лучше немедленно атаковать самим, чем готовиться к ночному нападению. Немедленно? Рон продолжил говорить без тени сомнения. Сейчас они сильно измучены. Нельзя позволить им перевести дух. К тому же, если пройдёт много времени, количество монстров увеличится, потому что они движутся с севера без остановки. Более того, бросив взгляд на Бенсона, он изобразил пальцами подкову. Наш лагерь расположен на равнине Пэдиана, поэтому задняя часть, которая находится на юге, остаётся открытой. Медленным движением он замкнул подкову. «Если мы позволим монстрам это сделать...» Теперь его ладони находились параллельно друг к другу. Подкова превратилась в окружность. Показав Гейлу руки, он продолжил. «Мы будем окружены». Гейл задумался. Он не только прекрасно видит происходящее, но и может просчитывать то, что произойдет в дальнейшем. Гейл кивнул и поднялся с места. Рон. Да, ты сможешь повторить свой рассказ перед командующим корпусом армии. Возможность. Рон изо всех сил старался сдержать радостный смех. Конечно. Хорошо, тогда идём немедленно. Гейл шёл на шаг впереди. Рон следовал за ним. Мельком взглянув на Бенсона, он увидел его лицо, перекошенное настолько, будто он позавтракал, сидя в грибной яме войск Розы. «Вот почему, когда ты присваиваешь чужие заслуги, ты должен делать это идеально». После того, как Гейл и Роун вышли из палатки, адъютанты разом выдохнули. Теперь этот новобранец встретится с командиром корпуса. «Хм, точно, а я до сих пор его даже в лицо не видел. Похоже, этого засранца быстро повысит в звании, если он будет продолжать в том же духе». «Они плохо себя чувствовали». Потом они заметили Бенсона, который стоял в стороне, не зная, что делать дальше. Бенсон, ты уже познакомился с этим засранцем по имени Рон? Что за чушь ты там нёс про подготовку к атаке монстров и почему в армии сейчас такая ужасная дисциплина? Бенсон уставился в пол, не выдержав раздражённых и укоризненных замечаний. Чёрт, я должен был держать рот на замке. Но теперь его сожаления были бесполезны. Ответственность за результат этого выбора лежала на его плечах. Попытка Бенсона украсть заслуги другого человека закончилась полным провалом. Это разумно. Арон Тейт, аристократ, командующий седьмым корпусом армии, потёр подбородок и кивнул. Потрясающая сообразительность для новичка. Сначала, когда Тейн привёл к нему новобранца, он отнёсся к этому без интереса. Но услышав рассказ этого парня, он не смог сдержать изумления. Новобранец, впервые вышедший из тренировочного лагеря, читал ход боя и всей войны как открытую книгу, но только из-за этого он не мог позволить своим эмоциям разрушить солидность. А он продолжил говорить всё с тем же безразличным лицом. Определённо будет лучше в этот раз напасть первыми. Аарон созвал командиров отделений. «Монстры» появились на западе равнины. Он передал услышанную историю командирам отделений и описал план атаки. «Оповестите остальные войска и приготовьтесь к сражению как можно быстрее». «Есть!» — ответили они в один голос. Аарон перевел взгляд на Рона. «Теперь ты». «Я». Рон мгновенно принял строевую стойку. «Я». показываю свою дисциплину». Аарон кивнул с довольным видом. «Когда эта битва завершится, ты получишь награду в соответствии со своими заслугами». «Да, понял!» Это было все, чего он хотел. Вслед за Гейлом Роан вышел из палатки. «Ты тоже, поторопись и приготовься к битве». «Есть!» Роан ответил и направился к своему лагерю. Почему ты вернулся так поздно сегодня? Как только он вошёл в лагерь, к нему подошёл Тейн. Роун слабо улыбнулся и ответил: "Мы все должны подготовиться к бою". "Подготовиться к бою?" нахмурившись, переспросил Тейн. Солдаты вокруг, проводившие своё свободное время, посмотрели на Роуна. И тут за лагерем послышался громкий голос. "Командующие отделениями, общий сбор!" Командующие отделениями, общий сбор. Лицо Теи напомрачнело. Ты опять что-то нашёл? Рон неловко засмеялся и коротко ответил. Монстров. Вдох-выдох. Пар, вырывающийся изо рта, раскачивал траву. Тысячи солдат медленно продвигались вперёд, низко пригнувшись к земле. Порыв ветра заколыхал траву. Адьютант Джек Поднял вверх кулак, остановив копьеносцев следующих за ним. Дул западный ветер. Сгляду открылась широкая равнина, простирающаяся у подножья холма. В тихо колышущейся траве были видны монстры, погружённые в глубокий сон. Все сглотнули. Напряжённый момент. Тяжёлая тишина повисла в воздухе. Адьютант Джонс, командующий лучниками, поднял правую руку. Множество луков поднялось в воздух. Послышались звуки натягиваемой тетивы и мягкий скрип дерева. Джонс посмотрел на дьютантов других отделений. Затем резким взмахом направил ладонь на монстров. Сотни отделений выстрелило в один момент. Более двух тысяч стрел взлетело в воздух, заслонив небо. Громкий свист ударил по ушам. Стрелы ливнем посыпались на монстров. «Кух! Ха-ха-ха!» Ничего не подозревающие монстры подняли крик. Прозвучал новый залп, и смертоносный ливень обрушился с новой силой. В то же время донесся звук сотрясаемой земли. Лежа на земле, Рон посмотрел себя за спину. Вперед, рассекая воздух, неслась кавалерия. За ними вздымались белые клубы пыли. Звук рога оповестил о начале битвы. Кавалерия миновала пехоту и бросилась в атаку. Они рванулись вперёд с целью уничтожить всё на своём пути. Кавалерия вихрем пронеслась по земле, усыпанной стрелами. Крр! Монстры с громкими криками метались из стороны в сторону. В атаку! Джек, наблюдающий за происходящим, поднялся с земли и закричал: В атаку! В атаку! Капьяносцы, которые прятались, затаив дыхание, поднялись во весь рост и издали боевой клич. Рон был среди них. "В атаку!" выкрикнул он изо всех сил и бросился вперёд в первых рядах. Через пыль, поднятую кавалерией, они видели силуэты монстров. Он сильнее сжал копье, Солдаты вместе с Роаном мчались сквозь облака пыли. Погода просто охренительная. Лежа на земле, 35-летний ветеран по имени Тарим разглядывал небо. Проклятие. Потерпеть абсолютное поражение от горстки людишек. Нахмурившись, он провел рукой по подбородку, под которым красовался ужасный длинный шрам от меча. Если бы шрам был всего на сантиметр глубже, сейчас я был бы мертв. Он стиснул зубы. Ублюдки, из королевства Байрон. Все четыре его клыка остро блеснули. А я отомщу им, стоя в первых рядах строя. Или я не достоин быть орком-воином? Орк-воин Тарим пришел из деревни Крак, который находится на юге королевства Байрон. Прошлой зимой они были полностью разгромлены в битве против королевства, и все его сородичи вынуждены были бежать на юг. И когда Тарим думал, что конец уже настал, он встретил его. Это был Рак, верховный командующий альянсом орков на севере королевства Ринс. Рак собрал в едином монстров и орков, которые были разбросаны по всей северной части королевства Ринс и готовил их к атаке на равнину Педиана. Слухи о том, что объединившись орки и монстры собираются напасть на север королевства Ринс, дошли и до Тарима. В памяти возник рак с протянутой рукой. Ты превосходный воин, Тарим, сражайся вместе со мной, и я помогу тебе отомстить этим ублюдкам из королевства Байрон. заманчивое предложение Тарим без колебаний пожал ему руку и отправился на южную часть равнины Педиана, ведя за собой верных ему воинов и воинов, которых дал ему рак. Мы устроим набег на деревню равнины, чтобы сохранить провизию и оружие. Когда они награбят достаточно, они вернутся к себе домой и отомстят королевству Байран. таков был план Тарима, когда его жажда мести ещё пылала ярким пламенем. Что? Он услышал странный звук, словно что-то острое со свистом рассекало воздух. Всё ещё оставаясь на земле, Тарим приподнял голову. В этот момент его глаза округлились до невозможности. Заслоняя небо на него огромной чёрной тучей, летело бесчисленное множество стрел. Проклятие! Таим схватил свой щит и сжался под ним, пытаясь заслониться от опасности. Это враги, враги! Повсюду раздавались громкие крики. Монстры вскакивали со своих мест. Однако, напуганные внезапным пробуждением, они не понимали, что делать. Выстрел «Выстрел! Выстрел! Выстрел!» Град стрел обрушился на землю. «Ка-а-а!» Предсмертные крики волной прокатились по равнине. И стрелы посыпались с новой силой. После этого земля под ногами затряслась, послышался топот множества копыт. Высунув голову из-под щита, он увидел кавалерию, которая неслась на них, оставляя за собой облака пыли. «Приготовиться к бою! Приготовиться к бою!» Закричал он изо всех сил, но монстры не слушали его. «Черт побери! Как мы сами могли попасть в засаду?» Стиснув зубы, Тарим выхватил свой отполированный до блеска китайский меч. «Ну же, давайте, человечишки! Я покажу вам силу орка-воина!» Громкий крик сотряс поле боя. «Удар! Удар! Удар! Удар!» Кавалерия прорывалась вперед, разбрасывая монстров во все стороны. Тарим взмахнул мечом в сторону кавалериста, проносящегося мимо него. Клинок врезался в тело и прошел его насквозь. Кавалерист замертво свалился на землю. «Умри!» Меч со свистом рассек воздух. Еще один кавалерист не мог уклониться от его удара и крепко закрыл глаза. «Умри!» Вдруг в облаках пыли мелькнуло копьё. Раздался чистый звук железа. Меч орка отскочил, парированный встречным ударом. Ха! Тарим сжал зубы и повернулся к владельцу копья. Детское лицо, хилое телосложение. Для Тарима он казался новичком. Как этот грёбаный новичок посмел? Тарим крутанул меч в руке и яростно обрушил его вниз. В тот же момент копье, изогнувшись, словно поток воды, метнулось на перерез. Не ожидая такого резкого движения, Тарим судорожно вздохнул и поднял щит. Копье ударилось о щит, издав тяжёлый звук. Отскочив, оно тут же закрутилось и понеслось в спину Тариму. Проклятие. Тарим наклонился, и копье пронеслось над ним. Движение копья не прерываясь, оставались быстрыми и плавными, похожими на поток воды. «Этого человека лицо новичка, но его навыки не уступают навыкам ветерана!» Тарим набрал в грудь воздуха и бросился вперед. «Я должен лишь прорваться ближе к нему!» Копье было длинным, поэтому оно было эффективно на большом расстоянии, но в ближнем бою использовать его очень сложно. Кобье пролетело мимо, зацепив запястье. А! Он почувствовал острую боль, но стиснул зубы и стерпел. Я должен подобраться ближе. Отчаянный рывок помог ему приблизиться на нужную дистанцию. Нет, теперь он был даже ближе, чем рассчитывал, потому что новичок теперь тоже нёсся навстречу. Что? Внезапно парень возник прямо перед ним. Тарим в недоумении оказался перед врагом на расстоянии недостаточном даже для взмаха мечом. Внезапно в груди у него возникло острое чувство. Он медленно опустил взгляд и увидел небольшой кинжал размером не больше ладони, вонзившийся в его тело по самую рукоять. Чёрт! Невозможно. Он поднял голову, и в упор посмотрел на лицо этого копьеносца. Молодой солдат улыбнулся и начал поворачивать рукоять кинжала. Послышался приглушенный скрежет костей и звук разрываемой плоти. <мех> — А-а-а-а! <мех> Дикий крик вырвался из груди орка. Копьеносец ударил Тарима правой ногой в живот. Клинок вышел из груди орка. Из раны хлынула кровь. Тарим повалился на землю. Свет померк в его глазах, небо над головой потемнело. Я умру. Вдруг острое копье пронеслось у него перед глазами. Чёрт. Не успев вырваться, проклятие застряло у него в горле. Точным движением копье пронзило голову Тарима. Владелец копья пробормотал небрежно: Не смей называть гребанным новичком человека, который провел на поле боя двадцать лет жизни. Молодого копьеносца, который стоял над телом поверженного орка, звали Роан. Похоже, мы побеждаем. Ход битвы постепенно склонялся в пользу группы зачистки. Армия, состоящая из пяти тысяч монстров, среди которых были орки и гоблины, все еще не могла взять себя в руки – и оказать достойное сопротивление. Я не могу отступить сейчас. Даже если победитель уже был определен, это не значило, что он не может извлечь выгоду из этого боя. Должен быть способ выделиться среди окружающих. К тому же это не вся их армия. Рон сжал копье и бросился вперед, а он пронесся сквозь суматоху, царившую на поле боя. Его копье, сверкающее линией, плесало в воздухе. Он наносил удары монстрам без остановки, атака и защита. Вся красота владения копьём, которое позволяет пользоваться этими техниками одновременно. Ронд двигался без остановки. Его копье порхало вокруг, казалось, живя собственной жизнью. Удар, укол. А! Лезвие копья резало плоть. а его наконечник протыкал одного монстра за другим. Тех, кто подходил на опасно близкую дистанцию, он отбрасывал назад ударом ноги и затем, получив нужное для выпада расстояние, протыкал копьем шею врага. «Ух ты! Взгляните на этого парня! Разве это не новобранец из 13-го отделения? Откуда у этого сопляка такой уровень мастерства?» Солдаты, останавливающиеся передохнуть после схватки с очередным монстром, наблюдали за ровным, стихим ропотом. Мастерство владения копьём, лишённое лишних движений, поток точных, непрерывных ударов. Трудно было даже подумать, что новобранец, только закончившей тренировку, способен владеть подобным искусством. Он что, сражается лучше, чем командующий нашим отделением? Хе. В прошлый раз я видел, как сражается командующий пятым отделением. Думаю, они находятся на одном уровне. Ничего себе. Вы видели? Он ударил монстра древком в подбородок и закрутив копьё, тут же разнёс ему голову. Видел, видел. Такие приёмы не под силу обычному новобранцу. Солдаты переговаривались между собой. Среди них были солдаты тринадцатого отделения. На их лицах появились гордые улыбки. Редкий парень достался нашему тринадцатому отделению. Ха, только взгляните на их ошарашенные лица. Сегодня Рон определённо выделяется больше остальных. Конечно, был ещё Пирс, который тоже сражался с монстрами довольно неплохо, но глядя на Рона, создавалось впечатление, что он тренируется вместо серьёзной битвы. Необычайно ясное чувство. Если ты не убиваешь их, как Рон, у тебя нет такого сильного стимула. Командир отделения Тейн с сожалением причмокнул губами. На самом деле орки были довольно лёгкими противниками для него, но единственным, кто знал об этом, был сам Рон. Такое впечатление, что он пришёл сюда на прогулку. Рон взглянул на пирса, который спокойно и сосредоточенно сражался с монстрами. Похоже, орки для тебя тоже не являются сложными противниками. С легкостью расправившись с двумя выбежившими на него гоблинами, он глубоко вздохнул. Но где Глен? Лицо Рона помрачнело. Он не мог найти его среди солдат тринадцатого отделения. Нахмурившись, Рон глядел по сторонам, выискивая Глена. Похоже, пока кавалерия и пехота Продвигались вперед, его отбросило ближе к фронту. «Черт!» «Только не туда!» Прикусив губу, Роан ринулся с места. Тейн заметил, что он оставил свою позицию и закричал. «Роан, куда это ты собрался?» Не оборачиваясь, Роан ответил. «Иду спасать Глена!» Была причина тому, что Роан сражался с гоблинами и орками, стараясь держаться ближе к центру битвы. И хотя его целью было получить как можно больше заслуг, он не приближался к фронту событий. Всё из-за этих ублюдков. Они были втрое выше человеческого роста и могли раздробить камень ударом кулака. Огры. Лицо Рона застыло. Хотя точных цифр он не помнил, но в той армии, что ткавала с востока и запада, определённо были огры. Они медленно появлялись в замыкающей части вражеских войск. Пока орки и гоблины сражались на передовой, огры уничтожали солдат с ужасающей силой. Способен ли я противостоять им? Рон покачал головой. С его текущими навыками встреча с огром была самоубийством, поэтому он собирался предоставить сражение с ними седьмому элитному отделению. бойцы которого сражались в первых рядах. «Почему ты оказался там?» На взгляд Роуна преследовал Глена, которого оттесняли все дальше к фронту. Если он погибнет, Селин будет убита горем. Он не хотел снова увидеть ее печаль. Бег Роуна ускорился. «Глен!» — прокричал он, прорываясь к фронту. Только тогда Глен, который с отсутствующим видом наблюдал за бойней впереди, обернулся и посмотрел на него. Рон он радостно улыбнулся, увидев знакомое лицо. Глядя на его простодушное, невинное выражение, Рон не выдержал и рассмеялся. Ты вообще понимаешь, в каком мы положении? Он критиковал его поведение не просто так. Звук который он так боялся услышать, ударил по ушам. «У-у-у!» — крик, от которого кровь стыла в жилах. Это были огры. Проклятие. Роун закусил губу. Теперь он видел. Огромное создание с зеленой шкурой возвышалось над головами бойцов, которые сражались на передовой. По крайней мере, их должно быть не менее пятидесяти. И тут Огр, прорвавшись сквозь ряды элитного отделения, помчался вперед. За считанные секунды он оказался прямо перед Гленом. «Глен!» – Роан закричал и кинулся к нему. «Гу-у-у!» – Огр с ревом взмахнул огромной дубиной. Глен замер на месте, сжимая копье в широких ладонях. В последний момент Роан успел толкнуть его в бок. Они оба покатились по земле. И в тот же миг дубина с грохотом обрушилась на то место, где только что стоял Глен. Во все стороны полетели осколки камней. Лицо Глена было мертвенно-бледным. С размаху Рон влепил ему пощёчину. Раздался негромкий звук. Глен, соберись, мы погибнем, если ты не возьмёшь себя в руки. Огор уже поднимал дубину для нового удара. Рон схватил его за шиворот и рывком поднял на ноги. "Беги так, будто от этого зависит твоя жизнь и смотри только вперёд". С этими словами он оттолкнул Глена в сторону. Глен, покачнувшись, отошёл на несколько шагов и ошеломлённо уставился на Рона. Рон закричал изо всех сил: "Беги!" Услышав его крик, Глен кивнул и побежал к своему отделению. Тут Тяжёлый звук прозвенел у него в ухе. Фш. Рон инстинктивно бросился в сторону. Двубина приземлилась на место, где он стоял секунду назад. Мне тоже нужно. В Рон, уже собравшись бежать в тыл сражения, вздрогнул и остановился. Гоблины и орки отрезали ему путь к отступлению. Чёрт. Рука напряглась сама собой. Словно из ниоткуда перед ним возник орк. Оскалив длинные клыки, он произнес грубым голосом. «Человек! Твоя шея!» «А-а-а-а!» Удар. Копье пронзило шею орка. У него не было времени выслушивать болтовню противников. Роун прокладывал путь среди толп гоблинов и орков. «Если мне это удастся, Огр не сможет атаковать меня, как ему вздумается!» Но, к сожалению, его догадка была неверной. Огр продолжал размахивать дубиной, совершенно не замечая, где свой, а где чужой. Проклятье. Рон продолжал бить гоблинов копьём и крутился без остановки. Пять гоблинов в метре от Рона превратились в груду мяса, смёршавшую блюдок. Стиснув зубы, Рон сделал длинный выпад копьём. и оно попало прямо в запястье Огру. «В-у-у!» Взревев, Огр схватился за рану. Рон быстро перепрыгнул через дубину и оказался в стороне от гоблинов и орков. А вдруг он заметил тень над головой и обернулся. Огромный кулак несся прямо на него, рассекая воздух. Стиснув зубы, Рон бросился вправо. Кулак с грохотом ударил в землю, всего в нескольких сантиметрах от него. Огр издал бешеный вопль негодования. Его крошечные глазки сверлили Рон яростным взглядом. Остановите их, убейте! С поднятым оружием к нему приближались бойцы элитного отделения. Однако, несмотря на подошедшую помощь, он не мог вздохнуть спокойно. Надоедливые монстры. Рон обернулся на орков и гоблинов. которые уже пробрались ему за спину. Он взмахнул копьём, прочертив дугу в воздухе. Удар, укол. Под ударами его копья монстры замертво валились на землю один за другим. Он насильно заставлял свои руки наносить удары непрерывно, и это отзывалось сильной болью в ладонях. Однако он не мог позволить себе остановиться. Рон развернулся, и глубоко порезал запястье огра. А! Огр заревел от боли. Затем он поднял свою громадную ногу, намереваясь раздавить его. Но тут солдаты элитного отделения наконец добрались до огра и принялись рубить его шкуру мечами и копьями. С воплем он отошёл в сторону, пытаясь защититься от ударов. Азверев от яростных атак солдат, огр потерял контроль над собой. Это был идеальный момент. Сейчас. Рон стиснул зубы и, уклонившись от ноги огра, оказался прямо у него под ногами. Между кусками кожи на бедренной повязке виднелся его большой детородный орган. Умри. Удар. Копье пронзило уязвимый участок его тела. <связь> на этот раз крик звучал совершенно по-другому. Огр схватился за промежность обеими руками и с грохотом упал на колени. В воздух поднялись клубы пыли. Рон быстро обошёл огра со стороны и поднял копье высоко в небо. Копье вонзилось в затылок огру. Огр заревел и взмахнул кулаком. Рон упал, выронив копье, но затем снова атаковал. На рядом стояли солдаты и без остановки стреляли из луков. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел. Стрелы застревали в грубой шкуре. Рёв монстра становился слабее. Рон сжал копьё и уперев древко себе в грудь, изо всех сил вогнал его в затылок ogру. Глубоко застряв в шее, лезвие с хрустом врезалось в грубую шкуру и плоть. Огру уже не хватало сил, чтобы ещё раз взмахнуть кулаком. Его движение остановились всё медленнее ещё одно усилие и копьё насквозь пронзило шею огра монстр глухо зарычал его огромное тело повалилось на землю в воздух взлетели клубы пыли рон ухватился за скользкое древко руки покрылись вязкой кровью с чавкающим звуком он вытащил копьё из шеи тело огра дёрнулось Оглядев поле битвы, он понял, что с остальными огромами уже было покончено. Мне повезло, Рон посмотрел на огромную тушу, лежащую у него под ногами, и глубоко вздохнул. Если бы ему на помощь не пришли солдаты элитного отделения, его жизнь могла оказаться в огромной опасности. Тут раздались голоса, которые он был рад услышать. Рон, мы здесь. Солдаты тринадцатого отделения, во главе с командиром Тейном и его заместителем Лэндером, прорывались сквозь толпы орков и гоблинов с яростной силой. Монстры падали, не успевая дать отпор. "Рон, ты в порядке?" спросил Пит, хлопнув его по плечу. Рон отдышался и кивнул. Немного запоздав, подошёл Тейн и ухмыльнувшись, ткнул его кулаком в грудь. Так этот и спасал Глена, рискуя своей жизнью? Рон слабо улыбнулся и спросил, что с ним случилось? Тейн кивком указал на задние ряды отделения. О, Глен стоял среди новичков. Теперь Оливер стоял в хвосте отделения и следил, чтобы никто не отстал снова. Кстати, Тейн спросил, посмотрев на тушу убитого ogra, тебе удалось убить ogra? Рон печально улыбнулся и покачал головой. "Нет, я всего лишь закончил то, что уже было сделано". После его слов Пит хлопнул его по спине. "Я всё видел, пока мы пробирались сюда. Ты уколол огра в пах, а потом воткнул копьё ему в затылок. Ты сделал всё сам". А затем из-за спины послышался незнакомый голос. "Он прав. Огра убил этот парень". Голос принадлежал Ричарду. одному из лучших солдат седьмого элитного отделения. Он пристально посмотрел на Рона. Как тебя зовут? Рон, Ричард кивнул и спросил голосом полным решимости. Рон, ты не хочешь присоединиться к седьмому элитному отделению? Для Рона это было слишком. Командующий Ричард: Вы слишком много себе позволяете, даже учитывая вашу принадлежность к элитному отделению. Человеком, повысившим свой голос, был Гейл. "Командующий Гейл, вы злитесь на меня?" прозвучал тихий, но полный силы голос Ричарда. Гейл кашлянул и причмокнул губами. "В любом случае, мы не можем отдать вам Рона". После этих слов Ричард раздражённо покачал головой. "Похоже, вы не понимаете, насколько выдающимися навыками обладает Рон". Его мастерству не место среди обычных отделений и второсортных копьеносцев. Его глаза наполнились надеждой. Действительно потрясающе, что такими навыками владеет 18-летний новобранец. Отшлифованный должным образом, он сможет стать более могущественным человеком, таким как Рейл Бейкер. Если ты являешься командиром, возглавляющим полк, то совершенно естественным желанием заполучить лучших солдат. Внезапно Гейл, стоящий в нерешительности, отрывисто выкрикнул. «Кто? Кто это, второсортные копьеносцы?» Ричард нахмурился. «Сейчас я говорю про Роана. Мне известно, что он обычный копьеносец, и ему не предписано никакого положения в отделении». Гейл усмехнулся и покачал головой. Ваши сведения устарели. Рон получил много заслуг и оказал всем неоценимую помощь, поэтому я собираюсь назначить его командиром отделения. Лицо Ричарда оставалось непроницаемым, но Рон и остальные солдаты полка Розы, которые тоже слушали разговор, удивлённо переглянулись. Командующий отделением так быстро Роун почувствовал, как бьётся его сердце. Он действительно сильно отличился, помогая с армией гоблинов в ущелье, работа торговцами этой внезапной атакой. Но он всё ещё оставался восемнадцатилетним новичком, едва завершившим тренировки к, -к командиру полка. Послышались торопливые голоса дютантов. Мгейл смерил их холодным взглядом, словно приказывая всем замолчать. Вы В своём уме, сдержанно спросил Ричард. Навыки и достоинство Рона были на высоте, но даже несмотря на это, назначать командиром отделения 18-летнего новобранца выше всякой меры. Одного мастерства недостаточно, чтобы вести за собой подчинённых. Командир отделения возглавляет больше, чем два десятка солдат. Поэтому человеку нужны задатки лидера, чтобы эффективно руководить бойцами на поле боя. Конечно, этого трудно ожидать от Рона, который участвовал только в двух или трёх битвах. Но это были всего лишь мысли Ричарда. В действительности, Рон был опытным солдатом, отдавшим военному делу 20 лет своей жизни. Если даже я всем расскажу правду, никто не поверит мне. В любом случае, Рон тяжело улыбнулся и попытался вспомнить. Впервые я стал командиром отделения. Это было 15 лет спустя с этого момента. Довольно позднее повышение. Большинство его друзей в это время уже были по крайней мере отдютантами или командирами полков. Другие ушли в отставку и вернулись домой к спокойной фермерской жизни. Рон был единственным, кто оставался в должности обычного солдата, но стать командиром отделения так рано чувство взбивающее в столку, но вместе с тем наполняющее радостью. Раздался голос Гейла. "Да? Я не в своём уме. И раз уж у меня есть на это право, я собираюсь создать ещё одно отделение. И где вы?" собираетесь брать солдат для нового отделения. А есть множество отделений, которые сильно пострадали в этой битве. Ричард нахмурился. Вы хотите сказать, что собираетесь объединить солдат из других отделений в одно, именно так. 42-е отделение будет объединённым. Гейл принял решение, которому сложно было воспрепятствовать. Ричард пристально посмотрел в глаза Гейлу. "Похоже, ты не хочешь, чтобы его забрали". Он глубоко вздохнул и покачал головой. "Что ж, если таково ваше окончательное решение, я не стану вам мешать". Ричард посмотрел на Рона. "Если тебе понадобится помощь, можешь обращаться в любое время". Вместо ответа Рон склонил голову. Ричард направился к своему отделению и, обернувшись на подавле настоявших адъютантов, покачал головой. «Вам тоже придется не сладко», – произнес он загадочно. Но они слегка наклонили головы, показывая, что тоже понимают. После того, как Ричард ушел, Кенни, который имел самый горячий темперамент, попытался переубедить Гейла. «Господин командующий, Мне кажется, что доверить место командира отделения 18-летнему новобранцу будет слишком опасным решением. Остальные адъютанты поддержали его. Точно, почему бы не дать ему место заместителя командира 13-го отделения? Повысить его жалование тоже будет хорошим решением. Однако Гейл не собирался отступать. Я точно сдержу своё слово. Он грозно посмотрел на адъютантов. Я не намерен менять своё решение. Кеннесс, Джек Досон, отправляйтесь к другим отделениям и приведите несколько солдат. Командиром 42-го отделения будет Рон. Кейл перевёл взгляд на Рона. Рон, ты ведь справишься со своими новыми обязанностями? После его слов Рон слегка наклонил голову. Я справлюсь. Но он не сказал, что будет стараться или сделает всё, что в его силах, справится. Данная ситуация требовала от него именно этих слов, и он был в них уверен. Гейл довольно кивнул. Затем Рон поднял голову и заметив холодные взгляды адъютантов, проговорил вполголоса: "А, но..." Он умолк, увидев, что Гейл подаёт ему знаки глазами, что с этим всё будет в порядке. Рон Нелловка рассмеялся и сказал: "Есть несколько солдат, которых я хочу видеть в составе своего отделения". Остин был двадцативосьмилетним запальчивым юношей, который провёл на поле боя уже 8 лет. Хотя его владение копьём ещё не обрело определённую форму, он был очень силён, и на его щиту было много незначительных заслуг. "Хорошо, если я буду действовать В том же духе, то уже через год меня повысят до командира отделения. Он проводил своё свободное время, мечтая о будущем. Остин, тебе приказ о переводе. Оказалось, что его переводят в полк Розы. Неужели, а может, меня уже повысили до командира отделения? Не было никакой другой причины, по которой его могли так внезапно переместить в другое отделение. Чувство надежды заставило его дышать быстрее. Однако в сравнении с небесами его мечтаний, реальность оказалась сточной канавой. Этот новобранец будет командиром моего отделения, его лицо искривилось. И так думал не только Остин. Чёрт, хорошенько я вляпался, служить новобранцу, который только из тренировочного лагеря вышел. Разве не ясно, что мы все погибнем из-за этого новичка, которого назначили командиром отделения. На лицах солдат смешались гнев, раздражение и разочарование. "Да, я вас понимаю", взглянув на лица солдат, Рон улыбнулся. Он бы тоже не смог сдержать раздражение, если бы его назначили под командование 18-летнему новобранцу. Пристально глядя в глаза солдатам, он глубоко вздохнул. У всех вас должны быть претензии, и, возможно, вы не в состоянии понять. Ребяческий голос. Лица солдат перекосились ещё больше. Не обращая на это внимания, Рон продолжил: "Я не собираюсь говорить долго. Он поднял обе ладони перед собой. Всего 10 дней. В течение 10 дней вы должны верить мне и следовать за мной". «После этого срока, возможно, вы по-прежнему не будете мне доверять. В таком случае я позволю вам вернуться обратно в свои отделения». Только после этих слов лица солдат немного расслабились. «Хм, десять дней. Значит, мне придется терпеть это лишь десять дней, верно? От них требовалось лишь сочковать до этого срока». Вдруг за спинами уныло стоящих солдат послышался громкий ответ. Поняли. Владельцами голосов были Пирс и Глен. Это они были солдатами, которых Рон хотел взять себе в отделение. Рон повернулся и захохотал. Хорошенько отдохните сегодня, потому что с завтрашнего дня вам даже вздохнуть будет некогда. Уголок его рта болезненно приподнялся. Группа людей приближалась к лагерю. Их броня была заляпана кровавыми пятнами. Они бежали, тяжело отдуваясь, однако их шаги оставались внушительными, а во взглядах мерцала холодная ярость. Солдаты, проводившие свое свободное время поблизости, начали перешептываться. «Это отделение призраков!» «Говорят, что в этот раз им опять удалось!» «Их командир – призрак битвы!» «Призрак битвы!» «О, удивительный человек! Потрясающе!» Говорят, они уничтожили три лагеря монстров всего за 10 дней. Сопровождаемый неотрывными взглядами солдат, необычный отряд продвигался вглубь лагеря. Затем послышался доброжелательный голос. "О, призрак битвы!" Размахивая рукой, Пит подошёл ближе. От группы отделился один из солдат и с широкой улыбкой поклонился ему. "Мистер Пит?" А он тактично поприветствовал Пита. И в тот же момент Пит сгрёб его в охапку и начал размашистыми движениями трепать его по спине и плечам. "Эй да, командир отделения Рон, пожалуйста, общайтесь со мной расслабленно", шутливо сказал он. Рон ухмыльнулся и покачал головой. "Ну хватит шутить надо мной". Ха, "Я же шучу, потому что это очень весело". Пит радостно рассмеялся и почесал подбородок. Он взглянул на людей позади Рона. и произнёс с восхищением: "Командир отделения Рон, сегодня ваш выход снова увенчался успехом". После его слов Рон обернулся на своё отделение. Статные фигуры с решительностью во взгляде. Всего 10 дней назад эти лица не выражали ничего, кроме досады и ненависти. Недавно созданное 42-е отделение теперь его называют отделение призраков. Да, нам встретилось несколько гоблинов. Встретилось? Разве вы сами не искали их? Вместо ответа Рон широко улыбнулся. Весёлое выражение проступило на лице Упита, командира отделения Рон. Тебя прозвали призраком поля боя. Призраком? Он хлопнул Рона по плечу и продолжил: "Все потому, что ты с удивительной точностью угадываешь, где находятся монстры и их лагеря. поэтому тебя и прозвали призраком рон легко улыбнулся повезло что я не божественный сказитель поля боя